Сколько я просидел за столом, тупо уставившись в стену, затрудняюсь сказать. Очнулся от того, что в комнате стало совершенно темно. Цифры на дисплее часов сложились в абсолютный ноль. В пустоту. Ноль-ноль, ноль Во рту пересохло. Руки подрагивали от переизбытка адреналина. Визит на полигон неожиданно казался даже более стрёмным по ощущениям, чем перестрелка на квартире Олейника. Хотя чем дольше я размышлял на сложившейся ситуации, тем очевидней становилось, что подспудно версия о двуликости майора Данилова уже приходила в голову раньше. Иначе я не стал бы отклоняться от первоначального плана, меняя все по ходу разговора. Что-то помешало просить именно калаш с оптикой. Вдруг подумалось что представляться знакомым дяде Матвея, человеку вроде Данилова, это значит подставить не только себя. Конечно, интуиция часто выручала на ринге, но бой – это бой. А тут? Короче, решил быстро отыграть всё назад, дабы не спугнуть двуликового военного. В последний миг я переиграл всё, объявил Простечкина, да ещё в такой экзотической комплектации – Вся надежда сводилась именно к тому, что пистолет этот редкий, и у обычного прапора Несуна его может просто не оказаться. А дальше я развожу руками, делаю грустное лицо и удаляюсь. Однако вышло сильно иначе, и не скажу, что расклад реально мне очень нравился. Но что можно было придумать за пару мгновений? Вот я и думаю, вы что не так позорно, как могло бы. С трудом заставил себя встать и выйти во двор. Небо на какой-то момент очистилось от облаков, показались яркие иголочки далеких звезд. Вдохнув холодный ночной воздух, я долго стоял, задрав голову вверх, разглядывая мерцающие желтые огоньки. Помню, как дед вот так же выходил на крыльцо, садился на верхнюю ступеньку, раскуривал папиросу собственной набивки и тоже смотрел наверх. Он всегда предпочитал крепкий табак, терпеть не мог сигарет с фильтром и, если кто угощал, обрывал их беспощадно. Одно время дед садил табак сам, но это было недолго. С садоводством у него всегда были нелады. До сих пор явственно вижу его широкий, совсем не старческий, силуэт. Широкие плечи, крепкая загорелая шея и седой ежик-волос. В такие моменты я тоже присаживался рядом в надежде на интересную историю. Но дед просто сидел. Высматривая что-то среди звезд и бормоча невнятно. Обычно в такие вечера я уходил спать, а он все сидел и смотрел. Бабушка на мой вопрос, почему дед таращится в небо и молчит, только пожимала плечами. Пожалуй, сейчас я понял, что именно старик искал там, в черной пустоте. Постоянство и порядка. Звезды ведь никогда не менялись, не умирали и не исчезали. Они всегда были там, равнодушно рассвеивая свой свет в пустоту. Теперь и мне есть о чем сожалеть, есть что поискать в россыпях желтых иголок. Раф! В раскрытую ладонь мне ткнулся холодный мокрый нос Джека. Пес тоже помнил привычку старого хозяина, и она ему явно была не по душе. Оторвав взгляд от завораживающей бескрайней пустоты, я отодвинул будку и сложил неожиданное приобретение в тайник. Коробку подберу завтра. В подвале есть подходящая жестянка, а сейчас нет времени. Заперев дом, я вышел за ворота и пошел вдоль улицы вверх. Срочно нужно сообщить Грине о своих открытиях, а телефон есть только у председателя. Тот не спал, поэтому открыл калитку быстро. Я коротко переговорил с оператором, скинул сообщение о срочной встрече. Председатель вопросов не задавал, что в данной ситуации, несомненно, было на руку. И уже на пути домой ощутилась давящая усталость, какая бывает после долгой физической работы. Придя домой, кое-как умылся холодной водой, повалился в кровать. Никаких сновидений, только глубокий, похожий на обморок сон, продлившийся до противного звучания диксиленда. Новый день все же начался. В это утро снова лег густой, непроницаемый в трех шагах туман. Кросс пришлось заменить обычной колкой дров. Полежки хруско разлетались, добавляя к сырости утреннего воздуха вкусную древесную нотку. Думать во время такой работы весьма опасное занятие. Можно запросто отхватить палец или получить чербачком полбу. Зато голова очищается от посторонних мыслей и вроде как отдыхает. Джек обходил двор, деловито обнюхивая все углы, спугнул белку, неведомо что искавшую на веранде. Минут пять они с псом играли в салочки, Но погоня за древесной крысой окончилась победой последней. С резким вскриком белка вскарабкалась по забору и скрылась. Гавкнув пару раз для порядка, Джек вернулся к будке и стал откапывать какую-то из своих заначек. Все были при деле. Я тоже разогрел плитку, сделал яичницу с остатками колбасы и зеленым луком, заварил чаю пока накрывал на стол, невольно снова задумался над вновь приобретенными фактами. По всему выходило, что общий круг исполнителей нащупать удалось. Пока это трое – Баракин, Данилов и покойный ныне Олейник. Сослуживцы, может быть, даже приятели. И все, кроме Данилова, с реальным боевым опытом. Данилов обеспечил исполнителей оружием, Варакин, видимо, планировал операцию и давал отмашку на исполнение. Есть еще записки неизвестного, который следил за машиной Маркова, но без разговора с кем-то из исполнителей его имя установить нереально, да и вряд ли он сможет что-то прояснить по существу. События примерно развивались следующим образом. Варакин, как приближенное лицо, знал о болезни Маркова-старшего – Видимо, даже был осведомлен о приблизительных сроках смерти хозяина. Не зная, какую выгоду он увидел в смерти Грини, однако же решился на убийство. Выходит на Данилова и Олейника, планирует операцию, но что-то пошло не так. Здесь вообще получается тонкий момент. Как начальник охраны, Варакин наверняка точно знал о всех перемещениях Грини. Стоп! Значит, все не совсем так. Насыпав в кружку заварки, положил лист перечной мяты и, залив все это кипятком, прикрыл блюдцем. Горячий чай я не особо люблю, поэтому взял кружку с собой на веранду, снова устроившись на перилах, опершись о стену. Туман и не думал оседать, его молочно-белые космы все так же стелились по земле, обнимая стволы деревьев. Поерзав немного, снова принялся восстанавливать ход событий. Итак, Почему же Варакин допустил такое? А, кажется, я понимаю, в чем дело. Варакин только заказал гриню и к планированию никакого отношения не имел. Теперь понятно появление типа с машиной и неумелая слежка. Видимо, Алекс просто заплатил либо Данилову, либо Олейнику, а они сами занимались доставкой оружия и планированием. Олейник пожадничал, наняв для слежки какого-то недотепу. Тот упускает Гриню по пути в гостиницу, но видит похожего на него водилу в джипе и дает отмашку. Теперь все встало на места. Картина убийства получается более чем достоверная. Поняв, что все провалилось, Варакин затаился. Хотя вчерашний его визит к Данилову выглядит тревожно. Старый хозяин мертв, нужно поторапливаться, пока Гриня еще не вошел в курс всех дел. Логично будет предположить, что будет новое покушение. Вполне логично. Прошло минут сорок или около того. Чай уже достаточно остыл, судя по умеренно теплому боку кружки. Приподняв блюдце, даю конденсату стечь обратно в кружку и осторожно прихлебываю. Терпкий аромат листового чая оттеняется ощутимой холодной ноткой мяты. Минут десять я вообще ни о чем не думаю, попивая чай мелкими глотками. Всегда испытываю особый кайф от правильной заварки. Чай — это напиток богов. а Джек стоял внизу у крыльца со своей миской в зубах. Пес вилял хвостом и укоризненно смотрел на меня. Черт, совсем забыл про кормежку. Прости, брат, сейчас все будет. Навести перловки с мясными обрезками было делом десяти минут. Поставив бак на плиту в летней кухне, растопил печь и снова присел за стол. Мысли перескочили на балахона и связанное с ним события Как он мог быть связан с убийствами? Ведь мы постоянно пересекаемся. И опять выходило, что дело не в самих событиях, а, скорее всего, в каком-то конкретном месте или человеке. Это как если двое идут по одной и той же тропинке с разной скоростью, при этом сталкиваясь время от времени. Последняя наша встреча закончилась так громко, потому что Балахон увидел во мне угрозу своим планам. И очень плохо, что у меня нет ни малейшей догадки, что это. Теперь придется действовать с оглядкой. Жаль, что выследить его не удалось. Это бы сильно помогло в свете предстоящих больших разборок в маленьком городе. Туман рассеялся. Но небо оставалось затянуто серыми облаками. Рассеянный белый свет скрадывал краски осени, делая все вокруг однотонным, блеклым, как в черно-белом фильме. Пришлось вернуться домой за курткой. Еще час ушел на то, чтобы сварить похлебку для пса, загасить огонь и выгрести золу. Размеренная домашняя рутина помогла отвлечься. Я даже стал более спокойно относиться к происходящему. Хотя расклад выходил аховый. Семейство Марковых – одно из трех самых влиятельных как в нашей области, так и далеко за ее пределами. Старший Марков владел большим пакетом акций «Саларск Энерго». Имел долю в химпроме и водочном бизнесе. Он в свое время поддержал нынешнего президента. По-моему, они даже нередко пили вместе, когда Ельцин приезжал на Байкал. Гриня, безусловно, мой друг. Но деньги, власть, положение... Все это сильно меняет людей. Поэтому в предстоящем разговоре нужно быть максимально корректным. Если хоть в малости ошибусь, долго не проживу. Ведь все, что я узнал, это по большей части только мои слова. Прямых улик против Варакина и его приятелей нет. Он вполне может выкрутиться, и тогда уж мне точно хана. Гринни приехал уже ближе к обеду, часа в два пополудня как мы и договаривались, без охраны. Когда он вышел из машины, он как-то особенно зло захлопнул дверь. Мягкий уплотнитель принял удар на себя, и хлопок получился глухим. Мы крепко пожали друг другу руки, зашли в дом. Джек на этот раз прочувствовал момент, и на глаза Грине не попадался, сидел в будке. Я нажарил картошки с грибами, вытащил из погреба поллитровку, литровку еще дедовской рябиновой настойки, грини только вяло отмахнулся от еды. Налил себе полный стакан настойки и залпом выпил, занюхав рукавом. Потом поднял на меня мутные, покрасневшие глаза. «Вилы мне, Макс. Конкретные вилы». «Чего так?» Гринни снова потянулся к бутыле и, налив стакан до краев, не закусывая, выпил. Взгляд его некоторое время блуждал по накрытому столу, но на закуску снова ноль внимания. Все бабло, что в иностранных банках лежало, все похерилось куда-то. счетоводы чего-то там трындят на своей бухгалтерской фене, но суть не меняется, денег нет. Есть мысли, кто обнес. Алюминиевая вилка, зажатая в его кулаке, согнулась, будто бы испустив дух, как живое существо. Папа все Алексу доверял. Но еще, конечно, наш щитовод главный. Только они к баблу подходы имели. Но тогда выходит, что папа лох был по жизни, а это нифига не вариант. Я тоже налил себе грамм 50 и выпил. Новости оказались настолько в масть ко всем моим версиям, что наливка проскочила словно вода. Отправив в рот щедрую толику желтой ароматной картошки с хорошо пропитавшимся луковым ароматом лисичками, я согласно кивнул. «Согласен, твой батя лохом не был». «Но кто знает, может, болезнь подкосила. А Варакин с бухгалтером и...» грини медленно покачал головой. Движения его замедлились. На стойку дед гнал реально крепчайшую. И сейчас я наблюдал результат. Марков распрямил вилку и, наконец-то, стал есть, между делом возражая. Папа этих двоих до гробовой доски крепко держал. Пикнуть не могли. Если чего и могли стырить, то по мелочи. А там чистыми лимона три бакинских прямо в воздухе растворилось. Да и хватит об этом. Тема не твоя. Пусть щитоводы землю роют. Что там по нашим делам? Ты удивишься, но тема-то выходит общая. Я сам в ауте. И я рассказал все, за исключением происшествий в парке. Язык словно сам замирал, как только я порывался рассказать историю с балахоном. Странности тесно переплетались вполне ординарными событиями, что делало их еще более неправдоподобными. Есть вещи, в существовании которых можно поверить, лишь увидев все собственными глазами. Потому-то мой рассказ вышел не слишком длинным. Но по ходу того, как я рассказывал, Гринни мрачнел все больше и больше. Он выпил еще стакан наливки, а потом раздраженно убрал под стол пустую бутылку. Дождавшись окончания истории, он спросил совершенно ровным, трезвым голосом, что выдавало степень крайнего напряжения. «Значит, это Алекс? Но почему?» Примерно такой реакции я и ожидал. В наши волчьи времена мало кому можно доверять, особенно если у тебя есть деньги, очень много денег. Нарочито, спокойно хрустя соленым огурцом, я предложил. Вряд ли можно это выяснить, строй догадки на пустом месте, брат. Возьми верных людей и поспрашивай Варакина, как он дошел до жизни такой. Гринни вскочил, но если на язык наливка действия не возымела, то тело явно повиноваться отказывалось. Табурет со скрипом принял его грузное тело обратно. Не обращая внимания на случившийся конфуз, Гринни почти заорал. «Нет, ты не понимаешь, Макс, он...» Он дважды меня от пули закрыл. Он с отцом еще с партийных времен. Он не мог. Это была основная Гринина слабость. Он никогда не умел признавать, что ошибся в чем-то или в ком-то. Зная эту его особенность, я все же попробовал возразить. Ну, раньше не мог, а сейчас вдруг раз и... Взгляд друга стал особенно больным, кулаки разжались. Уронив тяжелую голову на руки, он пробормотал. «Я не верю». Ну, кто бы сомневался. Внутренне он уже считает варианты, как прищучить неверного холопа, но снаружи все еще упирается. Я собрал корочкой хлеба жир с тарелки и, отправив его в рот, безразлично пожал плечами. «Дело хозяйское. Гриня, ты просил разобраться? Я в меру сил и разбираюсь. Хочешь все свернуть? Делай». Подняв голову, Марков вновь глянул на меня. Будь здесь Варакин, он бы тут же сбежал или достал ствол. Глаза моего друга были абсолютно бесцветными. Я со второго класса знаю этот взгляд. Гриня не просто злился. Его буквально трясло от ярости. Голос дрожит, кулаки снова сжаты. Я? Я его спрошу. Я в глаза ему посмотрю и спрошу. А вот это уже перебор. Даже если Алекс и сам все это замутил, то в лоб его точно не взять. Я встал, обошел стол и, положив руку на могучее плечо Маркова, слегка его встряхнул. Это было не так просто, но и я не задохлик. Глупо. Если он не в теме, то может затаить обиду. А если при делах, то этого разговора один из вас не переживет. Подумай внимательно. Твой Варакин, бывший вояка, Причем реально своими руками резал духов в Афгане. «Его перемкнет, и все. Пишите письма мелким почерком». Гринни поднял голову и снова обернулся. Глаза его снова обрели нормальный цвет, в голосе слышалась только усталость. «А что делать?» «Если что и может быть мотивом в этой истории, — то, скорее всего, точно это бабосы твоего папки. Значит, о деньгах надо спрашивать у бухгалтера. Как его зовут? Зинченко, Вениамин Абрамович. но ну, мы уже? А ты возьми пару своих обломов из охраны, видом по страхолюдней, и спроси еще раз. Судя по имени-отчеству, бухгалтер не из героев-молчунов. Он все расскажет. Гриня надолго замолчал. Я буквально слышал, как скрипят извилины в его коротко стриженной голове. Он вертел чайную ложку в пальцах, смотрел в стол, будь то читал там что-то. И в какой-то момент мне стало стыдно. Вот дал я полный расклад, указал пальцем на предателя, а сам встал в сторонку и с чувством выполненного долга смотрю, чем все закончится. Минут десять было так тихо, что слышали свистки маневровых локомотивов, с перегона. Даже когда вся страна в глубокой заднице, составы с бензином и углем все так же шустро бегают с востока на запад. Я отошел от стола к окну. Действительно, длинный чумазый от копоти состав тащил свой груз в бочкообразных цистернах. Вдруг снова раздался тихий, растерянный и полный какого-то глубинного отчаяния гринен голос. «Нет, понимаешь, Макс, я...» Да-да, ты никому не доверяешь. Но, Гриня, пацана он точно не испугается. Да и... но ну, я ни разу такими вещами не занимался. Не, не смогу я твоего еврея напугать, да и против да это. Вот говорю и понимаю, что снова впрягусь. Снова подставлю шею под острый топор обстоятельств, которые все более властно притягивали, стирая даже мысль о том, чтобы свернуть на обочину. Гриня снова вскинулся, обернулся так, что табурет взвизгнул. «Макс, а я что, кайфуй от этого?» «Но сам не идешь?» Марков все же поднялся, переборов хмель и силу тяготения. «Мы давно знаем друг друга, и сейчас Гриня тоже понял, что я внутренне уже согласился. Опять. Опять и снова согласился. Да он меня знает. И лицо, и голос. Ладно, давай адрес». Блин, Гриня, ты опять меня в стопудовый блудняк подписываешь? без сонов ты выглядишь жалко. Вот посмотри на себя, мямлящего что-то невразумительное, и хочется сменить фамилию вместе с паспортом. Макс. Нет, на обочину уже путь заказан. Сейчас можно идти только вперед. Выбора больше нет. Это стало ясно уже, когда я открывал тайник с оружием не оборачиваясь и провожая взглядом уходящий состав, рубанул. «Да пошел ты! Давай адрес пока не передумал!» Легкая досада — это все, что я мог себе позволить. Увы, окно возможностей захлопнулось громким треском. Раз уж взялся помогать, то до конца. Нет больше времени на рефлексию. Нужно думать, как подступиться к новой задаче. И делать это лучше без посторонних. Я уже совсем было собирался сказать Грине, чтобы он проваливал на лавку и проспался, как услышал его раскатистый храп. Марков каким-то образом дополз до веранды, где забрался под лавку и уснул. Я некоторое время смотрел, как он пускает пузыри и бормочет что-то во сне, потом принес из кухни две старые дедовы фуфайки, укрыв ими спящего налив 700-граммовую банку огуречного рассола, поставил ее на стол так, чтобы Марков увидел ее, когда проснется. Ждать, пока Гриня оклемается, нет времени, поэтому я быстро набросал ему записку в стиле «Трезвей за приворота и езжай домой». Пошел на остановку автобуса. Раз предстоит кого-то пугать, мне нужен напарник, соответствующий внешностью. Такой человек на примете был. Серёга Миронов, дворовый приятель. Мы особо не дружили, но вместе призывались в армейку, хотя его занесло к чёрту на рога на Дальний Восток, а я всё-таки под щитой, это несравнимо ближе. Насколько я слышал, недавно от общих знакомых Серёгу уволили с завода металлоконструкции, и вот уже год он нигде особо не работал, пробавляясь случайными заработками. Автобус на этот раз оказался полным под завязку. Много народа окончательно переселились в городские квартиры. Теперь дачный поселок будет еще более пустынным. С трудом отыскав место на задней площадке, я протиснулся в угол и замер. Ехать предстояло гораздо дальше, как в пространстве, так и во времени. На поворотах автобус неуклюже переваливался, встряхивая плотную людскую массу, подбрасывая и перемешивая ее. Обрывки разговоров о погоде, ценах и бытовых мелочах, накладываясь на гул мотора, сливались в один поток. Получалась некая разновидность шума, как при включённом на мёртвый канал телевизоре. Это не отвлекало. Напротив, такой фон особенно способствовал воспоминаниям, пусть и не самым приятным. С Мироновым, или как его все во дворе звали «Дымком», Я познакомился, когда мы с Крис стали серьезно встречаться. Она жила в паре кварталов от меня, в принципе, не так уж и далеко. Мы встречались в школе, а до дома она в то время не разрешала себя провожать. Мы вместе доходили до дороги, разделявшей наш район почти на две равные части, как госграница. А потом я стоял и смотрел, как Крис идет вдоль покосившихся заборов частных домишек к своей бордовой кирпичной пятиэтажке. Двор у них тоже был смешанный. Три кирпичных и один панельный восьмиэтажный кооперативный дом. Кооператив стоял на небольшом холме, и от этого дом казался еще выше стальных, даже надменнее. Его строили по какому-то модному проекту, почему-то вместе с овощным магазином. Тот был со всех сторон стеклянный, с плоской крышей, на которой по вечерам горела неоновая надпись «Овощи-фрукты». Из первых это были вечно чумазые подгнившие морковь, картошка и свекла. Фрукты же представляли маринованные в трехлитровых банках яблоки и томатный сок. До сих пор помню этот запах подгнивших овощей и земли. Горим! Очнулся я от того, что в набитом людьми салоне наметилось серьезное движение, а в воздухе повисла едкая масляная гарь. В динамиках раздался искаженный помехами голос водителя. «Не держите двери! Автобус дальше не пойдет!» Людская масса ринулась к трещавшим под их напором раздвижным дверям. Напиравшие сзади давили соседей, прижатых к дергающимся створкам. Изношенная гидравлика бессильно шипела — Двери дергались, но, естественно, не открывались. Галь все плотнее окутывала салон. Я понял, что случись гореть, то даже стекла выдавить не смогу, оно в полуметре, не дотянусь. Подумалось вдруг, что нет меня, нет остальных в этой набитой сверх всякой меры жестянке ничего не зависит. «Выпустите меня!» Истеричный мужской голос раздался очень глухо, а кричавший вдруг поперхнулся на натужным кашлем. «Да заткнись ты! Сейчас выйдем!» Голос принадлежал майору-ракетчику, чья фуражка и плащ выделялись на фоне общей бурой массы. Но истерик не замолчал. Напротив, с еще большим пылом он заорал. «Ты сам рот завали, вояка хренов! Зачем вы вообще нужны, дармоеды?» И народ одобрительно загудел. офицеры стали теснить к задней стене салона. В какой-то момент мы оказались рядом. Лицо майора было все в красных пятнах. Сквозь гарь я почувствовал запах страха и дешевого деколона. Рот его искривился, обдав крепким табачным духом, что в сочетании с гарью дало тошнотворный аромат. Люди толкали ракетчика, кто-то глухо выкрикивал матерное оскорбление. Стало очевидно, что еще пара минут, и майора просто задавят. Психоз толпы непонятный, и от этого еще более страшный, сошелся на выбранной жертве. Кто-то уже брал офицера за лацканый плаща, он пытался молча отбиваться. Я хотел было вынуть ТТ и стрельнуть в потолок, благо в кармане лежала милицейская ксива. Но руки оказались плотно прижаты к телу, толпа сжала меня с такой силой, что кишки вот-вот полезут через глотку и плотно стиснутые зубы. Дверь! «Дверь открывается!» Водитель все это время стоял снаружи и что-то ковырял отверткой и чумазыми руками рядом с дверным створом. Дверь раскрылась, и люди буквально стали вываливаться наружу. У толпы короткой память, она живет простыми инстинктами и при каждом удобном случае быстро распадается на отдельных, вполне разумных и нешибко злых людей. Мы с ракетчиком выбрались наружу одними из последних. Офицер некоторое время озирался на тех, кто чуть не разорвал его в клочья без всякой видимой причины. А теперь, как ни в чем не бывало, спешивших прочь. Наши глаза встретились. Я смог только пожать плечами и махнуть рукой. Забей, военный. сегодня это ты, завтра кто-то еще. Форма сейчас не в чести, увы. Но, блядь, я не понимаю, за что? Время сейчас волчье. Сучье время, военный. «Ты служил? При тут это? Ну ты же не кинулся, как все». Едва заметным движением локтя, поправив кобуру под курткой, и уже направляясь к пешеходному переходу с мертвым светофором, я сказал, «Половину мужиков в той толпе наверняка армейку пробовали, ножку тянули, караул несли. Чтобы оставаться человеком, носить сапоги и погоны не обязательно. Забей, забудь и живи дальше. Удачи! И тебе!» Я зашагал прочь и даже не обернулся. Разговоры сама ситуации лишь добавили в душу горечи пополам с пустотой. Автобус остановился недалеко от сквера, где можно было пересесть на трамвай и добраться почти до нужного мне двора. Бимок жил в одном из крестдоме, только в разных подъездах, а его тетка работала продавщицей в том самом овощном магазине. И если дома серёги нет, то тетя Света точно знает, где он. Трамвайный вагон доребезжал так, словно вот-вот развалится. В отличие от всех других видах общественного транспорта, трамваи мне всегда нравились. Есть в них что-то уютное и безобидное, что-то из детства. Когда вагончик уже подъехал к нужной остановке, и я вышел, показалось, будь то время во дворе Крис остановилось. Преодолевая некоторую отрыбь, я шел вдоль восьмиэтажки по разбитым плитам тротуара, дыхая прохладный, пахнущий дождем и прелыми листьями воздух. Сначала мне было непонятно природа беспокойства, возникшего едва двери трамвая, захлопнулись за спиной. И только когда я спустился с холма вниз и открыл тяжелую створку двери овощного магазина, название тревоги пришло само собой. Это была боязнь встретить себя, но младше на три долгих года. Вы скажете, что это бред? Три года — это не срок, тем более для зеленого еще пацана. Но для меня сегодняшнего казалось, что прошло лет 30, и вот я, умудренный опытом матерый ветеран, снисходительно смотрю на желторотого пацана, еще не нюхавшего жизни. В магазине больше не было прилавков и полок с овощами. Теперь вдоль стен, еще несущих на себе изображение всяких фруктов в вазах, стояли прилавки, заставленные стиральным порошком, одеждой, Банками пива, водки с пестрыми наклейками, пакетами чипсов и прочей нужной сейчас дрянью. За прилавком у дальней стены скучали две молодые девчонки. Одна красила ногти фиолетовым лаком, другая листала пестрый журнал. Обе были похожи, как близняшки. Забранные в конский хвост, обесцвеченные перекисью водорода волосы, агрессивный макияж, больше напоминающий по совокупности боевой окрас какого-то индейского племени Амазонки. Наряд состоял из кислотного света блузок, символических мини-юбок, и два прикрывающих бедра, и модных лосин, красного и черного цвета соответственно. Я подошел и для затравки купил пачку жевательной резинки. Еще один фетиш, перед которым никогда не могу устоять. Резинка с фруктовым вкусом до сих пор вызывает восторг и желание надувать пузыри. А что, девчонки, Светлана Геннадьевна работает сегодня? Оживившиеся при моем появлении продавщицы сразу немного поникли. Та из них, что в черных лосинах, указала куда-то в угол. Палец был удлинен накладным ногтем, больше напоминавшим коготь вампира или другого монстра из фильма ужасов. «Заведующая у себя. Позвать?» «Ага». Повысив голос так, что слегка заложила уши, девушка пронзительно крикнула. «Света!» И тут же снова оценивающая уставилась на меня. Под темными отретуши ресницами были вполне человеческие карие глаза. Смыть эту тонну краски, и вполне вероятно, девчонка будет вполне даже ничего. Что там? Из темного проема появилась тетя Света. От своих подчиненных она отличалась только более умеренным слоем краски на лице. Да и наложен макияж более умело. Вместо мини-юбки и лосин — дорогой джинсовый костюм и белая блузка. Увидев меня, завидующая слегка прищурилась, но момент узнавания был не слишком долгим. Губы тронула легкая улыбка, показывающая два ряда фарфоровых зубов. Раньше тетка Дымка щеголяла полным набором золотых коронок, но сейчас, видимо, мода среди работников торговли поменялась. «Максим, ты как в наши края?» «Здравствуйте, тетя Света. Мне бы серёгу повидать. Он дома сейчас?» Дома или в гараже своем. Пьет второй месяц, как с работы поперли. Спасибо, пойду поздороваюсь. Тетка вдруг придвинулась к прилавку так, что наши лица казались совсем близко. Я почувствовал запах губной помады, какой-то выпивки и ментоловых сигарет. Понизив голос, она почти зашептала. «Максим, ты, если можешь, пристрой его куда-нибудь. Пропадает ведь совсем от безделья». Стараясь не выказывать легкой брезгливости, я также полушепотом пообещал: Если будет чего обязательно помогу, Серерега мой друг, вы же знаете. Выйдя из магазина на крыльцо и вдохнув прохладный сырой воздух, слегка перевел дух. Дабы забыть дыхание тетки дымка, вынул пластинку фруктовой жвачки и начал смаковать этот нездешний вкус. Не спеша, спустился вниз, обогнул магазин и вошел во двор. Пустая детская площадка, покосившаяся на один бок карусель и разбитая песочница. Рот наполнился сладостью, которой бывает, как только положишь свежую резинку в рот. Дыня и еще что-то. Плевать, что именно. Это полузабытый вкус детства. Помню, что раньше было два вида резинки. Наша и импортная. Наша разваливалась почти сразу и была только трех вкусов. Кофейная, мятная и малиновая. А вот импортная... Тут был огромный выбор. Да еще они держали форму очень долго. Я помню, как жевал такую недели две. Скамейки возле подъездов тоже пусты. Окна в домах только-только начали загораться. Из-за пасмурной погоды сумерки опять пришли раньше обычного. Миновав исписанную краской и мелками трансформаторную будку, я пошел вдоль дома Крис. Тут мы с серёгой встретились в первый раз. Он был в компании своих приятелей – а я впервые шёл к Кристине на день рождения. Был это в выпускном классе, в самом начале осени. Чёрт, а ведь прошло ровно четыре года. Как сейчас вижу, сидящий на корточках дымок, дымок перестаёт копаться в моторе своего потёртого оранжевого ЧЗ-350 с оклеенным переводными картинками бензобаком и из-под лоба смотрит на меня. Рядом стоят еще трое парней с обожанием глядящих на мотоцикл. Чизет считался пределом мечтаний почти всех моих сверстников, и обладать им было почти как ухватить бога за бороду. Эй, жених, ты кому? Действительно, я тогда был с букетом белых роз, книгой рассказов Джека Лондона, завернутой в блестящую бумагу. На мне был новенький серый однобортный костюм. Его привезла мама из ГДР. Костюм смотрелся очень дорого, как и немецкие кроссовки на застежках-липучках и белой рубашка. «Не к тебе, расслабься!» Дымок встает, оттирая чумазые руки комком ветоши, в котором еще можно угадать тельняшку. Его зеленые, как у дворового кота, глаза блестят в драки. Я тогда уже имел некоторый опыт, сам так останавливал чужаков, пришедших в наш двор. Поэтому и ответил дерзко. В такой ситуации любой ответ будет неверным. Чужака всегда бьют. Это закон. Сережка, отстань! Он ко мне! На пороге у подъезда стояла Крис в серебристо-сером платье, белых туфлях на высокой шпильке. А золотистые волосы распущены по плечам в тщательно продуманном беспорядке. Карие глаза смотрят строго. Дымок же, напротив, как-то сразу сникает, Широкий тонкогубый рот искривляется в фальшивой улыбке. «Да я же просто познакомиться хотел. Правда, пацаны?» Пацаны, словно по команде, стали в разнобой кивать, и сквозь нестроенное г, -г, г выразили полное согласие с предводителем. Но Кристина уже не обращала на них внимания. Ободряюще улыбнулась мне, приглашая идти за собой. Я прошел сквозь неохотно расступившуюся компанию г любителей мотоспорта без помех. Тогда еще сохранялись остатки неописанного дворового кодекса, если парень шел с девушкой, его не трогали. В тот день у нас с Крис случилась первая размолвка, причину которой мне в разговоре один на один объяснил ее отец, знаменитый на вес союз, нейрохирург Иван Генрихович Раевский. смутно помню, как стоял в его кабинете, уставленном полками с книгами, А он сидел за массивным старинным столом, вертя в пальцах фигурный бронзовый ножик для бумаг. Иван Генрихович прямо-таки лучился достатком и благополучием. Высокий, с холеной бородкой клинышком, очки в позолоченной тонкой оправе, благородный южный загар. Прибавьте к этому доверительный бархатный голос, темно-серый костюм тройку, шейный платок, заколотый бриллиантовой булавкой на слепительно-белом воротнике рубашки. Отца Крис я видел до этого дня всего раз или два. И оба раза он даже не заизволил вернуть обычное «Здравствуйте, Иван Генрихович!». Нужно ли говорить, что симпатий такое поведение вызвать не может? Однако на этот раз он даже привстал, обращаясь прямо ко мне. Хотя деловой отчужденный тот не оставлял пространства для воображения. Отец моей любимой девушки решил поговорить по душам. Максим, ты должен понять, Кристина ждет другое будущее. И какое же? Она будет поступать в МГУ, потом длительная стажировка в США. Микробиология – это перспективное сейчас направление. У Кристины способности, а ты? Ну вот кем ты планируешь стать? Я не говорю про твой бокс, это просто смешно. Спорт тоже имеет международный уровень, и я могу. И я не спорю, Максим. Но как долго это продлится? Ну, лет пять, может быть, даже 10 А что потом? Как ты планируешь обеспечить мою дочь? 10 лет – это большой срок, Иван Генрихович. Нельзя загадывать так далеко. Что-нибудь непременно подвернется. Раевский покачал головой, не скрывая досады. Пышная седая шевелюра придавала ему сходство с постаревшим львом. Максим, этот разговор бесполезен. Ты, мол, ты не готов брать на себя какие-то реальные обязательства. А дочь у меня только одна, и я не позволю тебе сбить ее с толку. Глотая комом вставшие в горле ругательства и гнев, я попытался ответить сдержанно. — Ну, пусть сама мне это скажет. И тогда... Раевский вскочил, отчего кресло прокинулось на пол. Он сжимал в руках бутафорский нож, как будто хотел пустить мне кровь. — Вон! — «Вон из моего дома, щенок!» У меня в глазах потемнело. Незаслуженное оскорбление, брошенное вот так походя, требовало соответствующей реакции. От перспективы получить морду отца спасла Крис. Она твердо взяла меня за запястье, заставила рожать кулак и вытолкнула в прихожую. «Уходи, Максим. Не звони мне больше. Мы расстаемся». «Но почему? Он что, правду сказал?» Тогда зачем все это? Я? Это был прощальный вечер. Я хотела, чтобы все было мирно. Но вышло иначе. Прощай. Не помню, как обувался и как вышел. В голове стучали слова Крис, которые она говорила совершенно бесстрастным лицом. Я вышел на улицу, шатаясь от нахлынувшей боли. Было трудно дышать, хотелось выйти от бессилия. И вот тут снова возник дымок с приятелями. Нужно сказать... В тот момент это было кстати. Миронов был выше, крупнее меня, дрался по уличному. Началось все с обмена ударами. Я применил свою поставленную коронку, левый боковой крюк. Дымок хрюкнул, поплыл, но устоял. В любом другом случае я бы остановился, но сейчас хотелось полной отдачи. Однако от последующей серии из трех ударов цели достиг лишь один — От прямого в солнечное сплетение дымок как-то смешно хрюкнул и вдруг без замаха ударил меня ногой под колено. Резкая боль, потом еще один хлесткий удар по затылку сцепленными в замок руками, и я уже на земле. Превозмогая боль, я откатился в сторону, дабы за спиной казалась скамейка. Главное, побыстрее подняться. Из-за переживаний не получилось сконцентрироваться, за что и последовала расплата. Свита Миронова тут же кинулась вперед, чтобы попинать поверженного чужака, но дымок не позволил. «Ша! Отвали шнурки! Жених крепко стоял. Уважаю!» Он протянул мне широкую ладонь, помог подняться с земли и даже подал упавший пиджак. Ворт рубахи порвался, половины пуговиц не было. В голове все еще звенело, но в тот момент я не чувствовал боли, не чувствовал вообще ничего. Поймав на себе проницательный взгляд зеленых, как у кота забияки, глаз противника, я уловил в нем некое понимание. «Принцессе что-то не понравилось. Поссорились?» Я сдержал порыв и не вывалил первому встречному все, что накопилось, сплевывая тягучую горькую слюну, пожал плечами неопределенно. «Сам пока не пойму. Дальше драться будем?» Миронов растянул в ухмылке широкий тонкогубый рот, показывая мелкие прокуренные зубы. — Э, нет. Я с контуженными женихами не бьюсь. Давай лучше вина выпьем. Вечер сегодня подходящий. И мы пошли в дом, где в кривую линию вытянулись разномастные коробки частных гаражей. Дымок отпер своим ключом двери самого крайнего, почти скрытого зарослями акации. Его дружки загнали в стойло мотоцикл. Потом откуда-то появилась бутылка портвейна, затем еще одна и еще. К ходу или к добру? Но домой я в тот день добрался далеко за полночь, причем изрядно проблевавшись по дороге. Хорошей дракой, плохое вино в сомнительной компании тогда спасли мою душу и разум. Сейчас я это совершенно ясно понимаю. Резкий порыв ветра бросил в лицо мокрый лист. Поймав его на лету, я некоторое время держал бурый желтый листок медленно возвращаясь в реальность. Ноги сами привели к подъезду дома Кристины. Тут ничего не изменилось. При открытой створке дверей подъезда покосившаяся лавка с выломанной посредине рейкой, вся бурая от времени. Вдруг подумалось, что если подняться к ней на этаж и нажать кнопку звонка у обитой черной кожей двери, то Крис откроет. Мы сможем поговорить и, наконец, прояснить отношения, так внезапно рвущиеся каждый раз, стоит нам встретиться». Решительно шагнув в подъезд и, пролетая через каждые две ступеньки, я оказался на третьем этаже. Но вместо знакомой черной кожи меня встретило железо. Теперь многие в городе стремились обезопасить свои квартиры по мере сил. Люди ставили железные двери, варили решетки на окна. Это не особо помогало при форс-мажоре, но давало определенную иллюзию безопасности. Звонок тоже заменили. Черная кнопка на позолоченной платформе. Иван Генрихович и тут постарался выделиться, показать свою значимость. Не раздумывая особо над результатом, я надавил кнопку несколько раз. В квартире раздался мелодичный перезвон, а потом воцарилась тишина. Постояв минуты три перед закрытой дверью, внутренний даже обрадовался тому, что никто не открывает. Крис всегда вызывала смешанные чувства. Ее хотелось видеть, и одновременно приходило облегчение если встреча срывалась по каким-то причинам. Видимо, и на этот раз не судьба. Я уже развернулся и пошел к лестнице, когда за дверью раздался ляск отпираемых замков. Дверь открылась. Полумрак площадки взрезал желтый свет, лившийся из прихожей. На пороге стоял сам отец Кристины. Был он одет в заляпанный какими-то пятнами домашний халат, пижамные темные штаны, на ногах ничего не было. Раевский щеголял босиком. Щурясь в темноту, он спросил съевшим голосом, «Вы ко мне?» Злость на Раевского-старшего за столько лет трансформировалась в форму сдержанного безразличия. Этот человек больше не вызывал никаких эмоций. Я вернулся к двери и шагнул навстречу, не протягивая руки. «Здравствуйте, Иван Генрихович, я Максим Бессонов. Помните меня?» Раевский близоруко прищурился, но делал он это так, нарочито тщательно, Это было ясно. Узнал, и сейчас тянет время, соображая, как поступить. Наконец, все тем же дребезжащим голосом он ответил. — А, помню тебя. Знаешь, я даже ждал. Ждал, что придешь именно ты. Но почему сейчас? Почему ты явился злорадствовать именно сейчас? Рассмотрев Раевского более внимательно, я увидел, что он пьет. Причем сильно и давно. Седая грива некогда роскошных волос была в полном беспорядке и нуждалась в помывке. Сальные пряди обрамляли лоб и ввалившиеся щеки. Седая тина не менее чем месячной давности клочками прорастала на бледном лице. Глаза покраснели, как, впрочем, морщинистая шея и кончик носа. Злорадствовать? Вы о чем? Но Раевский пропустил мои слова мимо ушей и продолжал говорить, срываясь почти на виск. Эхо разносило его слова по пустому подъезду, многократно усиливая эффект абсурдности того, что он говорил. «Она вернулась, хотя я просил, оставайся в Москве, учись. Она хотела найти тебя, хотя я запрещал. И вот результат. Она пропала. Она исчезла». «Кто исчез? Кристина? Когда? Кристина? Месяц уже нет моей девочки. Пошла к этой стерве, Поляковой, и не вернулась, совсем не вернулась». А все ты виноват. Месяц? Я три дня назад с ней говорил. Мальчишка, все тот же жестокий мальчишка. Уходи прочь будь проклят. Раевский тяжело отступил вглубь квартиры. Стальная дверь с лязгом захлопнулась. Механизм замка громко провернулся несколько раз и все стихло. То, что сказал опустившийся хирург, сначала ошеломило своей нелепостью. Конечно, мы расстались не лучшим образом, но врать так откровенно. Это было слишком даже для Ивана Генриховича. Крис была жива и здорова всего три дня назад. Видимо, она улизнула от родителей навстречу выпускников, и теперь Раевский-старший разыгрывает греческую трагедию, типа «Ты ослушалась, теперь ты мне не дочь, лишаю наследства». Пожав плечами на такой нелепый разговор, я спустился вниз и уже без задержки обогнул дом. Тут среди знакомых уже гаражей я узнал призыв на распахнутой створки Мироновского логова, как дымок его называл. Оттуда пробивался яркий свет, играла музыка. Ничего особенного, обычная русская попса. Серега явно был там, где и сказала его тетка. Хоть здесь ожидается без сюрпризов. Свет, подвешенного под самым потолком гаража фонаря, падал на стены, увешанные разным слесарным инструментом и запчастями. Но в центре, где раньше стоял мотоцикл, теперь красовалась почти новенькая ока. Из-под бампера торчала пара ног, стоптанных до ветхости, кожаных шлепанцах и бурых от грязи трико. Я подошел к машине вплотную и стукнул по крылу, раскрытой ладонью, пару раз. «Бог в помощь!» «Хозяин!» Ноги даже не шелохнулись в первый момент. Потом что-то скрипнуло, ноги удлинились, пока из-под машины не показалась вся худощавая длинная фигура моего давнего знакомого. Кроме грязного трико и тапочек, Миронов носил не менее грязный тельник, полосатую майку, как и все, кто отслужил ВДВ. На левом плече красовалась подтверждающая эта татуировка, раскрытый купол парашюта перекрытой черной летучей мышью. А дяди Матвея я знал, что мышь кололи только в разведподразделениях. Это еще больше укрепляло меня в правильности сделанного выбора. «Ох ты ж, ё-моё, Жених появился! Какими судьбами к нам?» Серега поднялся, неспешно оттирая радикально черные широкие ладони о ком комветоши. На лице красовалась все та же фирменная лягушечья ухмылка. Только вместо желтых мелких зубов в свете фонаря тускло блестели латунные коронки. Это тоже армейская примета. Зубы в первый год уберечь очень трудно. Тем более в десанте. К тебе специально ехал. Да ну! Дымок бросил ветошь на верстак, заваленный всякими мелкими железками, и неожиданно сгробастал меня, крепко обняв. Это было очень на него похоже. Внешне флегматичный, но под влиянием момента один сплошной импульс. Я слабо похлопал его по спине, ибо силой дымок обладал весьма неординарно еще в те годы. Серега подвинул мне вполне чистый табурет, а сам выудил из-под верстака жестяной тарный ящик и уселся напротив, прислонившись к стене. Зелёные глаза Миронова смотрели выжидательно – а ухмылка лишь слегка убавила ширину. «Как нашел-то меня?» «Тетка твоя подсказала, где искать?» «Старая вешалка!» Лицо приятеля вдруг омрачилось, он зло сплюнул в сторону ворот. Длинный, словно торпеда, плевок скрылся в бурьяне. Чего не поделили? Лицо дымка снова стало спокойным, однако на самом дне глаз плескала сдерживаемая досада. «Да известно, что! Меня с работы поперли!» Даже подёнки никакой нет. Просился к ней в магазин грузчиком, так отказала. Хахаля своего взяла, Борюсика. А мне шиш под нос и всех делов. Дымок откинулся назад, прислонился затылком к стене и уставился в потолок остановившимся взглядом. После армейки пришёл, хотел к бате на Куйбышевку. Ты же в курсе, наши драги на всех золотых приисках стоят. Но то раньше, полтора года мы, считай, без зарплаты сидели. Бастовали. Мэр этот задрипанный, не читайло, приезжал. Главное, стоит перед нами. В драповом пальто, шапки саболины. Рожа в дверь не пролезет. Лоснится вся. Вы, говорит, как акционеры, должны провести собрание. А бастовать это некрасиво, не по-рыночному. Три дня заседали, аж придрались все. Кончилось тем, что директор каких-то шустриков нанял. Они нас за ворота и выперли. А потом вообще оттаз. Директор главбух все оборудование на металлолом продали, а рабочих разогнали. Теперь там рынок вещевой строит, я в курсе. Пробовал барметь, да по городу много не заработаешь. Едва бензин отбить можно. А аэропорт азеры держат, туда обычному таксеру даже и соваться не стоит. Но ты же сунулся. Серёга согласно тряхнул потлатой головой, снова длинно сплюнул в кусты и улыбнулся. «Угадал, жених. Колеса порезали. Я в ответку одну их тачку сжег. Двоих черных в больничку определил. Но сам понимаешь, когда война, заработку трындец. Еле развязался, короче». Серега с хрустом поскреб пятерней грудь под тельником, искоса посматривая в мою сторону. Поддавшись необъяснимому порыву, я предложил. «У нас в терминале, могу поспрашивать». Если на работать не западло, могу с Рахмоном поговорить. Не курорт, но лимон оклада вполне можно в месяц поднимать. Есть и возможность подколымить. Там твердой таксы нет. Паденка всегда разная. Кошечи глаза приятеля радостно вспыхнули. Но он тут же прикрыл их набрякшими веками. Этот жест еще больше делал его похожим на дворового кота-бродягу. «Может быть, потому Серега и служил там, где потерял все передние зубы?» «Рахмон, чебурек правильный, это все знают. Пойду, если возьмет. Только тебе-то это зачем, благодетель? Два года ни слуху, ни духу, а тут на тебе. Не складывается узор». Я без единого слова вынул две бумажки по 100 долларов и положил их на капот машины. Легкий ветерок играл верхним краешком сложенных двое иностранных денег. Серега даже привстал при виде такого богатства, но быстро взял себя в руки, хотя нет-нет, да и поглядывал на зелень. Серега, нужно поговорить с одним барыгой по душам. Он у серьезных людей деньги взял на хранение, а куда положил, запамятовал. Вот-то ну как! А серьезные люди сами-то что? На то они и серьезные, дабы не вообще все самим вникать. Так как, поможешь? Миронов было открыл рот. Но я тут же его перебил, чтобы еще более усилить зеленый аргумент на капоте машины. Про терминал все в силе, вне зависимости от того, согласишься на подработку или нет. Просто мне реально пригодился бы верный человек рядом. Дымок молча встал и сгреб купюры в кулак, положив их в карман-трико. Затем протянул ладонь. Мы обменялись крепким рукопожатием. Не из-за бабок соглашаюсь. А обрыдло все это. Жить хочу как человек. Все хотят, Серега, только не у всех духу хватает. Тачка на ходу? Бегает. Только бензина в обрез. Я снова полез во внутренний карман и достал две пятидесятитысячные купюры. Наши деньги в последнее время становились чем больше размерами, тем меньше стоили. Однако на полный бак этого должно было хватить. Это на расходы. Сейчас залей полный бак, оденься в то, чего потом выкинуть будет, не жалко. На сдачу купи четыре полиэтиленовых пакета покрепче и моток скотча. Потом езжай к старой филармонии. Найди неприметное место, где приткнуться, и жди меня. Лады, все сделаю. Дымок не выказал удивления, что все сложилось так скоро. Взял деньги и, бережно сложив купюры вдвое, сунул в карман штанов. Уже развернувшись, он вдруг задержался и спросил. К принцессе-то своей заходил? Было дело. Но папаша ее нес какую-то чепуху, я не узнал ничего толком. Закладывает он сильно. Как Кристина пропала месяц назад, так он и запил. Новость, сказанная таким обыденным тоном, походя, буквально парализовала. Сначала пьяный Раевский, а теперь вот и вполне вменяемый дымок. сообщает мне, что я танцевал на встрече выпускников с призраком. Бред! Я не был пьян, и вообще это какая-то нелепица. Шагнув снова к распахнутым воротам гаража, я как можно более ровным тоном поинтересовался. Ты не в курсе, как это случилось?» Серега гремел железками, перетаскивая какие-то баулы из одного угла в другой. Голос его звучал глухо, почти безразлично. «Да ничего особенного я не слыхал. Ирка Баранова, подружка твоей зазноба. Ну, мы с ней, но ты понял». Короче, Кристина приехала месяца полтора назад, институт бросила, тут металась по городу, фиг его знает, чего искала. Потом устроилась на работу где-то в Барыбино. Недели две проработала и пропала. Места там неспокойные, а в тот раз у них вроде как еще и гулянка была, но предки ее искали. Генрихович так нехило зарядил местных ментов, те землю рыли исправно, как в старые времена. Да только в Барыбино искать человека дохлый номер. Там же сплошь все автобазы, да частная застройка еще с древляционных времен. Не нашли, короче. Потом мамаша ее слегла, а Иван Генрихович, как жену в психушку свез, так и пьет по сей день. А ты чего, разве не в курсе? Нет, я не знал. Блин, прости, я... Проехали, Серега. У нас дело есть, потом за жизнь поговорим, обещаю. Лады, я за любой кипиш, кроме голодовки. Мы пожали друг другу руки, и я не нетвердой походкой пошел прочь. Серега нырнул куда-то вглубь гаража переодеваться. А я снова направился к трамвайной остановке. Телефон-автомат нашелся тут же, в пластиковой синей нише, прикрученной прямо к торцевой стене дома Крис. Новость о том, что она пропала, пронзила от макушки до пят холодной волной. Мысли о предстоящем деле вытеснил чудовищный абсурд ситуации. И если ее отцу можно было смело не верить, учитывая наши с ним терки, то словам Миронова я верил абсолютно. Но вот как тогда быть собственными глазами? С кем я танцевал всего несколько дней назад? Да, слушаю. Голос Маркова вернул меня в реальность. Даже сквозь треск помех гри не звучал уверенно и отчетливо Преодолев ступор я сказал все готово где он уже должен быть на месте понял буду на связи силой опусив трубку на рычаг я что и из духу рванул к остановке встречный ветерок принес первые капли начинающегося снова дождя однако же новость была столь чудовищно и нелепо что повергала в некое подобие ступора Ты двигаешься, говоришь, но внутри царит холодная пустота. Когда я подбегал к остановке, очередная вагодная сцепка уже готовилась к отправке. Пришлось поднажать, чтобы заскочить закрывающуюся дверь отъезжающего трамвая. Прислонившись лбом к холодному стеклу, я закрыл глаза, мысленно считая до тысячи. Лишних мыслей перед серьезным делом быть не должно. Все остальное после. Все непонятное подождет. Потом. Все потом. Трамвай шел рывками и крайне медленно. Именно это и было сейчас нужно. Если все пойдет не так, как задумывалось, нас с Серегой не смогут связать напрямую. Стоянка возле старого здания филармонии это заросшие акации глухой тупик, без освещения и окон, обращенных внутрь дворика. С трех сторон тянулась сплошная кирпичная стена, а с дороги любую машину надежно укрывали заросли акации. На дорогу ушло примерно минут тридцать. Сойдя с трамвая на узкую полоску асфальта, отделявшую остановку от пустой сейчас дороги, я быстро миновал полустертую зебру пешеходного перехода с очередным неработающим светофором. Здание филармонии, тоже начало века, смотрелось мрачно. Стена высоких темных окон, две остроконечные готические башенки, крытые позеленевшей от времени и непогоды медью. Афиш давно уже не было. Окна фасадной стороны не светились уже давно. Припаркованную машину дымка я нашел не сразу. Серега загнал оку в самый угол стоянки. Машина стала от моросящего дождя не кофейного цвета, а почти черной, теряясь на фоне поникших заросли акации. Я подошел со стороны пассажира и дважды стукнул в стекло. Дверь тут же открылась, и я скользнул внутрь, почти упав в продавленное кресло. Внутри отчетливо пахло смесью бензина, масла и табака. Миронов сидел, чуть пригибая голову. Машинка ему явно тесна. Он выжидательно посмотрел на меня. «Но? что делаем?» «Расклад такой. Барыга сейчас дома. Семья его давно в жарких странах, охраны нет. Заходим под видом жильцов с нижнего этажа, которых он заливает. Вариант почти стопроцентный. А ежели он не откроет...» Тогда сидим и ждем во дворе. Как появится, винтим его и вывозим к реке. Что к нему можно применить? Убивать точно не надо, калечить тоже. Если он и примет страдания, то заворованное бабло сильно терпеть не станет. Грамотно отработаем табло пару раз печень и все. А все-таки давай по обстановке определимся, лады? Ну, я-то вообще наемник. Как решишь, так и сделаю. Я вынул свёрток, который носил за пазухой. Там было по две пары тонких хирургических перчаток и по столь же обычных хлопчатобумажных. Дело в том, что только в кино тонкие перчатки это гарантия не оставить отпечатки пальцев и следов пороха. Бухгалтер-мужик непростой. Вполне возможно, что менты будут работать серьёзно. Профи одевают тканевые, а поверх резиновые перчатки это вполне надёжно. Кроме того, там были две лыжные маски, скрывающие лицо. Маски оденем перед его входной дверью. Скотч и пакеты купил? Ага, в багажнике. Возле дома наденем по штуке на каждую ногу. Горловины скотчем обмотаем, чтобы держались. Скотч с собой возьми. На случай, если барыга будет упрямиться. Клиента зовут Зинченко Вениамин Абрамович. Дымок сноровисто обернул пакетами ноги и замотал горловину скотчем. Потом взял лыжную шапочку и без улыбки заметил. «Круто! Как в боевике каком-то!» «Ну, тут круче, ведь заплатит нам. Главное, помни, по именам друг друга не назовем. Маски и перчатки не снимаем. Барахло в хате не трогаем. Теперь заводи, поехали!» Зинченко проживал в линии относительно новых кооперативных домов, вытянувшихся вдоль набережной, от бульвара космонавта Комарова и до самого моста через Салару. Народ там жил разный. А в последние несколько лет все больше состоятельный. Дом не нечистого на руку бухгалтера оказался в проходном дворе. Так что пришлось проехать в соседний двор и оставить машину там. Нацепив шапочки так, что с виду они казались обычными, пусть и слегка не по погоде, мы прошли арку, сделанную прямо в одном из домов и вошли в подъезд нужного дома. Зинченко жил на третьем этаже, что для пятиэтажки так себе. Дверь квартиры бухгалтера была в левом дальнем от лестницы углу. Поднимаясь, я отметил, что окна при таком расположении у него должно быть выходит на набережную, а не во двор. Дверь, массивный стальной прямоугольник на солидных петлях, открывалась наружу, кивнув Миронову, чтобы тот стал с правой стороны от двери у стены, и держал ручку, я прошептал, как откроет, что из силы рви дверь на себя. о Став так, чтобы в глазок по возможности было видно только меня одного, я вдавил кнопку звонка и не отпускал. Барабаня второй рукой в дверь. — Ты чё делаешь, сука? Нас же кипятком заливает! Удары, смешанные со свистом звонка и моими истошными воплями, возымели почти мгновенный эффект. В квартире послышались сначала поспешные шаги, а затем раздался испуганный голос Зинченко. «Что за бред? У меня ничего не бежит!» Не давая бухгалтера помниться, я нарочно близко приблизил лицо к дверному глазку и стал бить в дверь ногами, продолжая орать. «А у меня, гад, вода с потолка льется. Думаешь, на лоха нарвался? Да через полчаса моя братва подъедет. Мы тебя с сучей потрох на ленточке распустим». «Открывай, пока гранату в окно не получил!» «А вы, собственно, кто? Хрен в кожаном пальто! Сосед твой новый снизу! Открывай или сейчас точно гранату кину?» После того, как Зинченко увидел у меня кулаке рифленый овал с большим пальцем, продетым в кольцо, лязнул сначала один замок, потом второй, а затем еще колда. Как только дверь стала предкрываться, Да и мог что из силы рванул ее на себя. А я саданул вылетевшему на площадку бухгалтеру кулаком в солнечное сплетение. Тот согнулся пополам, пытаясь вдохнуть, но Серега уже двинулся вперед, внося ошеломленного Зинченко обратно в квартиру. Я тут же нырнул следом, заперев дверь. Снова надвинув на лицо маску, обернулся. Тут же на ковре просторной прихожей Миронов повалил хозяина квартиры на пол, замотав рот той же клейкой лентой. Я прошел в обитую нежно-алым шелком по последней моде гостиную, негромко сказав дымку. «Тащи его в комнату. Времени мало». В центре комнаты, уставленной затейливой мебелью в стиле ампир, стоял овальный стол и несколько стульев. В центре его, на серебряном подносе, красовался хрустальный графин, наполненный на две трети янтарной жидкостью, В окружении пяти низких пузатых стаканов и сифона с содовой. Взяв один стул, я пододвинул его к Миронову, легко поднявшему с пола совершенно размягшего бухгалтера. Вместе мы усадили Зинченко на стул, надежно примотав ноги к ножкам, а руки к ляшкам, стянув у колен. Полдела было сделано. Квартиру мы проникли почти сразу. Да и клиент уже почти в панике. Может быть, и давить не придется. Подойдя к бухгалтеру вплотную, я присмотрелся внимательнее. Мужик лет 50 полный. Большая плешивая голова, крючковатый маленький острый нос, карие глаза, глубоко посаженные и сейчас полные ужаса. Я рывком оторвал кусок скотча, закрывавшего рот. Зинченко покривился, но не закричал. «Если это по поводу ущерба, я все возмещу. Но вода у меня не льется, я все...» Я коротко кивнул Миронова, и тот отвесил бухгалтеру звонкий подзатыльник. Отчего его голова резко мотнулась вперед. — Глохни, сука! Рот будешь открывать, когда я скажу. — Итак, жена где? — У... уехала. Но я все возмещу. — Конечно, возместишь. За этим мы и собрались здесь. Где бабло фирмы «Гермес», которое ты со счетов в парижском банке дернул? — Я не... Снова по моему кивку последовал сначала один подзатыльник, потом еще и еще. Голова бухгалтера моталась из стороны в сторону. Глаза его выражали неподдельный ужас. Я указал дымку на дверь смежной комнаты. Поищи там у хозяйки дома утюг и коробку с шитьем. Клиент решил, что чужие деньги ему важнее собственного здоровья. Зинченко снова открыл было рот, но я вернул скотч на место, так что он мог только мычать и дёргаться отчего стул слегка раскачивался. Похлопав бухгалтера по руке, я сочувственно предложил. «Веня, не бережешь ты себя. Ой, не бережешь. Пойми, я все равно узнаю, что мне нужно. А вот как ты будешь после этого? Без пальцев на руках, с паленой шкурой и опущенными почками». Зинченко трясся, отколотивший его крупной дрожжи. Он весь взмок, белая майка вся покрылась пятнами, Мечущимся взгляде читалась полная безысходность. Вернулся Миронов с красивым белым утюгом на широкой подошве в одной руке и красивой деревянной шкатулкой, полной мотков пряжи и катушек с нитками. Он поставил все это на стол так, чтобы бухгалтер их видел. "Ну, ты видишь, что с тобой будет, когда мой приятель будет гладить тебя по пузу утюгом, а я загоню пару игл под ногти. Оно того стоит, Веня?" «Стоит! Но!» Потное лицо бухгалтера сначала побагровело, затем, напротив, стало мертвенно-бледным. Переживания казались слишком сильными. Он наверевался грохнуться в обморок. Я быстро подскочил к стулу и, подхватив сифон с газировкой, нажал на украшенный причудливой гравировкой боковой рычаг. Струя воды с шипением ударила в бухгалтеру в лицо, ручьями потекла по майке и волосатым бабим плечам. Зинченко дернулся всем телом и открыл глаза. Посмотрев на меня очень пристально, он сбивчиво начал говорить. «Я... я все расскажу!» «Только не убивайте!» убив -бив «Расслабься! Мне за это не платят!» Л «Ладно, я скажу все! Все скажу! Начинай, не томи! Где бабки?» Зинченко с тоской перевел взгляд на графин и шумно сглоткнул, дернув кадыком. Я взял один из стаканов, вынул плотно притертую пробку из графина. В нос сразу ударил густой аромат вискоря. Запах был другой, нежели у того, который всегда привозил Гриня. В голове мелькнула неуместная сейчас мысль, что Марков привозил паленое бухло. Плеснув драгоценной влаги в стакан на два пальца, я поднес его губам бухгалтера. Тот жадно вылокал все до капли и, шумно вздохнув, начал говорить. Это... это все Алекс. Варакин? Зинченко мелко закивал, подтверждая мое уточнение. Я же, в свою очередь, слегка поежился. Уж слишком в точку попала основная версия событий. Налил виски и дал бухгалтеру дернуть еще. Тот стал немного успокаиваться и продолжил. Он, Варакин, пришел ко мне полгода назад. Показал фотографии из кактуса. Сказал, что всем расскажет а у меня семья. Понимаете, я женатый, солидный человек. Зинченко говорил про единственный в городе ночной клуб. В принципе, место вполне нормальное, но по понедельникам там тусуют гомосеки. В таком маленьком городе, как Саларск, такой экзотики немного, но клуб расположен в здании ЖД вокзала, что делает его удобной точкой для приезжих голубых. Теперь все проясняется. Начальник СБ ловит бухгалтера на горячем и вербует его. Такие эпизоды дед называл моментом истины. Человек рассказывает абсолютно все, что знает, под давлением стресса. Длиться это в силу индивидуальных особенностей организма недолго, и снимать информацию надо быстро. Поэтому я спросил на удачу. Черти, что водилу Маркова-младшего завалили, ты нанял?» головой. Из глаз его в два ручья лились слезы. Схлипывая и причмокивая толстогубым ртом, он выдал. «Нет, я только нашел способ перебросить деньги в Латвию. Григория Александровича. Это все Алекс придумал. Он, он страшный человек. Где ключ? Простите». «Бабосы нужно вернуть, Вениамин. Как увел, так и верни обратно». «Это невозможно». Все бумаги с реквизитами Алекс забрал сразу же после у после убийства. В принципе, казалось почти так, как я ожидал. Однако же слов бухгалтера сейчас не проверить. Под таким расколом люди обычно не врут. Но я-то это все знаю чисто в теории. Глядя в начинавшие туманицы глаза Зинченко, я прикинул шансы. Если он и врет, то не сильно. Про кактус явно не соврал а значит, если отщепнуть долю малую, то в силу моей безграмотности уличить проныру не выйдет. Снова наклонившись к пленнику, я самым спокойным голосом, на какой был способен, произнес «Ладно, терпила, сегодня живи. Завтра пойдешь к Григорию Александровичу и все ему расскажешь. Вижу, что ты честный фраер, а повинную голову и меч не сечет». Сделав дымку знак, чтобы шел на выход, я окончательно сорвал скотч С лица Зинченко и назидательно, глядя ему прямо в глаза, продолжил. «Живи, но помни. Никакого Алекса больше не бойся. Он скоро будет далеко, а я с моим другом будем все время рядом. И второго разговора у нас с тобой не будет. Ты, фраер, не глупый, сам поймешь, что к чему. Понял? Да. А наольгин в доме есть у тебя? Есть. А что? Выпей, как уйду, чтобы голова не болела». «А у меня не болит!» Я коротко, без замаха, провел удар в челюсть. Голова бухгалтера мотнулась справа, и он, схлипнув, затих. Проверив четкий, но слегка рваный пульс на жирной шее бухгалтера, я зачем-то возразил. «Поверь, болеть будет страшно!» Аккуратно перережив скотч на руках и ногах клиента, вышел следом за серёгой снимая на ходу взмокшую изнутри шапку. Мы вышли точно так же через арку и вскоре выехали на улицу Володарского, примыкавшую к глухому кварталу островка частной застройки. Некоторое время Миронов петлял по дворам, потом выехал на безлюдную в это время улицу имени Камдива Чапаева. Еще во время перестройки здесь начали возводить помпезные здания на высоких колоннах. Построили только эти самые колонны из бетонных блоков и красного кирпича, да еще галерею с узкими окнами, похожими на бойницы средневекового замка. Остановив машину возле средней колонны, Дымок выкинул старую матерчатую сумку, в которую мы сложили обрывки скотча и полиэтиленовых пакетов, маски и перчатки. Затем он вышел, достал из багажника маленькую жестянку со стертым до белизны рисунком и щедро полил сумку. Порывом ветра донесло резкий запах бензина. Серега достал из мятой пачки сигарету и обшарпанный спичечный коробок. Быстро прикурив, он щелчком отправил спичку в сторону сумки, и, о чудо, та вспыхнула. Черный удушливый дым относила в сторону машины. Я открыл дверцу и тоже вышел, дабы не нюхать эту вонь. Невольно поймал взгляд приятеля, тот смотрел на меня уже без обычной иронии, «Будь вот видел впервые!» «Но ты выдал, Макс! Не ожидал от тебя! Граната-то откуда?» Я вынул из кармана уже оспевший остыть рубчатый кругляш лимонки и, продев в кольцо большой палец, вытянул руку перед собой. Дымок слегка побледнел и отпрянул. Я тут же сжал кулак и спрятал гранату обратно. «Расслайпса! Взрывчатки там нет, запал тоже мертвый!» гембельский сувенир. Хотел еще снаряд привезти. Да лениво было тащить. Серега вдруг расхохотался, хлопая рукой себя по ляжке. Смех был искренним, но слегка нервным. Бля, а я купился. Не в первый раз такой проворачиваешь. На душе стало как-то особенно мерзопакостно. Пусть на самом деле я не хотел кого-то избивать и тем более калечить. Но весь вчерашний день и сегодня, пока ехали на квартиру к бухгалтеру, в голове назойливо крутилась одна и та же мысль. А на что я готов пойти, если Зинченко вдруг не расколется? И уже когда мы ворвались в дом, когда богато обставленную комнату, заполнили запахи страха и злобы, стало очевидно, что смогу. Мысль эта возникла как озарение, обожгла запоздалым стыдом и пропала. Парадоксальные в своей абсурдности новости пропажи Крис все так же лидировало, забив все остальное тупой новокаиновой тяжестью. Поэтому на вопрос приятеля я лишь безразлично пожал плечами. «Зачем тебе чужие проблемы, Серега? Поехали, довези меня до Краеведческого музея и разбежимся». Дымок понимающе закивал и снова забрался в машину. Я тоже сел. Сумка превратилась в спекшийся черный комок неопределенной формы. Снова заморосивший дождь загасил тлеющие угольки. Акашустро взяла с места, и вскоре мы вырулили на одну из главных центральных улиц. Серега припарковался недалече от автобусной остановки и выжидательно глянул на меня. Он не решался напомнить про обещание устроить на работу, гордость не позволяла. Но я не забыл. Уже открыв дверцы и, пожимая твердую руку дымка, сказал, «Телефон-то прежний у тебя? А что ему сделается? Подставили только двойку впереди, а так все как и было». Три года назад на телефонной станции меняли оборудование и вместо пятизначных номеров ввели коды районов, сделав их шестизначными. На мой взгляд, бессмысленная затея. Сегодня у нас четверг. «Мы все чисто сделали, но на всякий случай загасись дома до понедельника. А там утром я тебе с работы брякну. Подъедешь, встречу проходной и сведу с Рахмоном. Слово за тебя скажу. Ну, а дальше как договоритесь?» «Макс, спасибо. Было бы за что. Но бывай». «Макс, а если опять что-то подобное подвернется, ты...» «Хорошо, договорились». Согласился я легко, уже не мучаясь угрызениями совести. Миронов вполне взрослый парень, прошел серьезную школу в армейке, и десант слюнтяев не терпит. И если честной работы все меньше и меньше, то я не стану осуждать того, кто отказывается ложиться и помирать. События последних десяти дней сделали меня фаталистом. Что будет, то и будет. На остановке телефона не оказалось. Вернее, коробка аппарата была а вместо трубки торчал обрывок провода. Пришлось перебегать на противоположную сторону. Тут у продовольственного магазина возле автомата скопилась небольшая очередь. Дождавшись, пока все наговорятся, я подхватил противно теплую трубку с рычагов, бросил жетон в узкую прорезь. Голос девушки-оператора пейджинговой компании доносился глухо, отстраненно. «Для абонента 271. Все в порядке». «Приезжай вечером в 19.00. Макс. Принято. Спасибо. Увидев краем глаза подъезжавший автобус, я бросил трубку и почти в один миг перебежал на противоположную сторону. Тискиваться не пришлось, салон был полупустым. Встав в угол, отвернувшись к заляпанному грязью окну, я опустил голову на руки, крепко зажмурившись. Более всего сейчас хотелось проснуться» ибо реальность с каждым днём все больше напоминала тяжелый похмельный кошмар. Дорога выдалась спокойной, автобус добрался до поселка без особых происшествий. Хотя, даже будь иначе, все равно не обратил бы внимания. Честно говоря, я настолько сильно занялся самоистязанием, что не мог ни оглядываться по сторонам, ни тем более трезво обдумывать все случившееся. Уже идя в сторону дома, перешагивая наполнившиеся задней водой лужи, начал потихоньку отходить. И в ворота вошел почти прежний хлоннокровный, рассудительный Максим Бессонов. р, -р, -р Джек бросился мне на грудь, горячий язык прошелся по щеке и носу. два удержавшись на ногах, я отбросил тяжелую тушу пса в сторону. Было уже довольно темно, на участке свет не горел. Поэтому прыжок из темноты этакой собаки-баскервилей вызвал однозначную реакцию. Джек! Дурная псина! Фу! Напугал! Пес на окрики не реагировал, продолжая радостно скакать вокруг. Понятно было, что зверь соскучился и таким способом лишь выражал свою приязнь. Но это происшествие навело на вполне резонную мысль. События принимают довольно опасные бород и в следующий раз на меня вполне мог наброситься менее дружелюбные существа. К примеру, пара быков из команды Кислого или Балахон вернется. Короче, следует поменьше мечтать и больше оглядываться по сторонам. Прихватив из полейницы охапку чурбачков, я растопил печь и включил бойлер. Джек скулил снаружи, приученный не входить дом с мокрыми лапами. Пес сидел у порога, нетерпеливо стуча хвостом по полу веранды, зажав в зубах свою миску. «Ладно, зверь, сейчас займусь». Обтерев псу лапы, специально выделенной для этих целей тряпкой, пустил его в дом. Джек тут же проскользнул к начавшейся нагреваться печи. В кухне остро запахло собачьим духом. Дед не пускал собак в дом, если это не было необходимо. Но сегодня был как раз такой случай. Оставаться наедине с собственными самоедскими мыслями не было никакого желания. А кто может составить компанию, как не самый преданный и бескорыстный друг? Ну вот и я о том же. Быстро вскрыв три банки консервированной гречневой каши с мясом, я вывалил их содержимое на прогревшуюся уже сковороду. Готовить ему отдельно было лень, поэтому решил разделить с псом свой двухдневный рацион. Сейчас поедим. Вагановский подарочек еще какое-то время нас порадует. Да, псина? Ваганович — это такой человек. Нет, сам он кашу не варил и в банке не закатывал. Зато Ашот Ваганович Мавсисян значился как отправитель целого вагона консервов, застрявшего в тупике на перегоне неподалеку. И нашел его именно Джек. Мы тогда просто гуляли по окрестному лесу, спустились с откоса к железнодорожной насыпи. Пес вдруг начал вести себя странно, когда мы проходили мимо заброшенного тупика. Тут все поросло густыми зарослями крапивы, скрывавшими оцепленный вагон почти на две трети. На первый взгляд вагон стоял тут уже приличное время. Петли и замки покрывал густой налет ржавчины. Дело было год назад, но поздней осенью, хотя снег еще не выпал. Решив посмотреть, что внутри, я вернулся домой. Взял косу, монтажную фомку и вернулся обратно, хотя на особый навар не рассчитывал. Раз вагон стоит давно, то содержимое явно испортилось. Но вышло иначе. Внутри было битком консервов, хотя две трети действительно казались испорчены безвозвратно. Мы с Джеком почти неделю ходили к вагону по вечерам, разбирая раскисшие коробки и сортируя найденное В результате я оказался счастливым обладателем трех ящиков разномастных консервированных каш, свиной и говяжьей тушенки. А из обрывков накладных стало ясно, что все это богатство принадлежало неизвестному предпринимателю из Владивостока Ашоту Вагановичу Мавсисяну. Сейчас осталось всего-то банок 10, но Ваганович сэкономил нам с Джеком прилично денег, хотя бы на еду. Мои воспоминания прервал отрывистый гудок клаксона. Басовитый рык выдал первые такты мелодии кукарача. Марков прибыл и на этот раз не так быстро. «Джек, иди в будку!» «Ну, давай скорей!» укоризненно глядя на меня сверху вниз, пес подобрал вылизанную до зеркального блеска миску и нехотя поплелся прочь, утробно рыча. Он тоже понял, кто к нам пожаловал, и это рассердило Джека. «Ну, как же!» Только-только хозяин был рядом, кормил вкусной едой, и тут припёрся этот шумный и дурно пахнущий черный ящик с не менее вонючим содержимым. Отперев ворота, я буквально отпрянул назад. Марковский джип рывком ворвался во двор, а на улице стояло еще три машины сопровождения. По темному времени я не могу сказать, сколько человек Гриня привез с собой, да и стекла во всех тачках имели глухое тонирование. «Блин, Гриня!» «Какого хрена ты людей давить взялся?» Марков уже выбрался из машины, сразу опрометью кинувшись ко мне. Он переменился, причем кардинально. Покрасневшие глаза смотрели зло, лицо бледное, сосредоточенное, походка резкая. Вместо обычного малинового пиджака мой друг был одет в строгий темный костюм-тройку, черную шелковую рубашку и темный галстук с бриллиантовой заколкой в узле. «Прости, брат, я по городу мотался», Верных пацанов собирал. Всех, кого Алекс нанял, я уволил. Наглухо? Троих, что волыны доставать стали. Остальных просто рассчитал. Круто ты взялся. Сам Варакин где? Я тут выяснил. Потом, все потом, брат. Час назад Варакин смылся. Труба молчит, тачки нет. Центровая хата пустая. Баба его в глухом отказе. Ничего говорить не знаю. «Может, и не врет. Я там пацанов толковых оставил. Думаю, гасится он. Дом у него есть в Искре. Остальные хаты мы накрыли. Там давно пусто, он месяцами на квартирах не появлялся. На Фазенде он, гадалки не ходи. Алекс еще в прошлом году с Золотым договорился». Гриня говорил о цыганском бароне Андрея Золотом, который взял власть тоже совсем недавно, пару лет назад. мужик он был не старый, лет, может быть, под сорок. При нем ромалы конкретно поднялись, стрельбы и тухлого гасилова серьезно поубавилась, горожане с окраин и дачных поселков, примыкавших к искре, вздохнули чуть свободнее. Короче, все говорило о том, что новый барон – человек вполне разумный. Думаешь, с ним можно будет договориться? Гринни неопределенно повел плечами, а потом звонко поскреб затылок пятерней. Это был признак серьезного беспокойства. Я барону стрелку забил на 8 часов. Обещал быть. Если только Варакин его не перекупил. Бухгалтер сказал, что бабки твои он под Варакина отдал. Не, барон на порожняк не купится. Ты же наших ромал знаешь. Они пока бабло не увидят, пальцем не пошевелят. Для того, чтобы золотого впрячь, серьезный капитал наликом нужен» а у Алекса наличных денег по чемоданам распиханных точно нету. Марков на секунду стал прежним. Его лицо озарило хитрая улыбка как и тогда в детстве. И я на короткий миг узнал того пацана, с которым мы бегали на стройплощадку нового дома по соседству воровать куски смолы. Мы называли его Вар и жевали вместо жвачки. Штука мерзкая, но кто восемь лет думает о таких мелочах? Гринни перестал расхаживать взад-вперед и, остановившись напротив меня, начал тихо бубнить, опустив голову. «Макс, я вот о чем просить хотел. Не надо. Сейчас переоденусь и поехали. Лады. И это. Спасибо. Да на здоровье. Выруливай пока со двора. А что и кто кому должен, как-нибудь потом посчитаем». «Ну вы же поняли, что я соглашусь». И в сложившихся обстоятельствах иного выбора просто быть не могло. История, начавшаяся с банальной просьбы походить и поспрашивать, превратилась в кровавый кошмар. После всех событий делать шаг в сторону так же опасно, как и быть одним из главных действующих лиц. Поэтому я пошел в дом и снова облачился в удобную клетчатую рубаху, широкие штаны пирамиды, разношенной кожаной туфли без шнурков, приладил сбрую с тетэ. Оглянувшись на пороге, снял с рогов куртку и запер дверь. Дорога, когда ты едешь на хорошей машине, показалась ровной и гладкой. Джип иногда мягко покачивался на ухабах, но и только. Впереди ехал темно-синий BMW, плотно набитый неразговорчивыми парнями в обычной экипировке. Просторная кожаная куртка в талию да широкие штаны. И все как один в кроссовках, коротко стриженные, большей частью лет двадцати, не старше. Гриня угрюмо рулил, сосредоточена сопя. В зеленоватом свете приборной панели его лицо казалось застывшей гипсовой маской. Дабы рассеять нехорошее ощущение, я спросил. «Ты где столько народу набрал?» «Наш спортзал на «Динамо», помнишь?» о как забыть пять лет жесткой пахоты?» «И чего?» Тогда и Харбеева Вальку не забыл? Да уж, куда без этой дур-машины. Он все такой же здоровый кабан. Видел его весной по ящику. Он сейчас половину клуба у Азеров выкупил, начал парней тренировать. Мы с батей ему помогли на начальном этапе. Денег судили, вписались за него, когда он помещение выбивал. Значит, не забыл добра? Значит, не забыл. Харбеев был из Татар, несповедимыми путями попавший к нам в Сибирь. В Саларске у них довольно сильная община, а недавно они все скинулись и отгрохали мечеть в Пролетарском районе. Надо понимать, что это практически центр города. Ну так и вот, Харбеев учился в соседней 21-й школе. Мы с ними постоянно дрались, причем весьма серьезно. Сходки назначали на территории заброшенной стройплощадки. Городские власти что-то там запланировали, обнесли забором из бетонных панелей. Но на этом все и заглохло. Площадка находилась почти на равном расстоянии от обеих школ. Плюс забор мешал редким милицейским патрулям видеть, что происходит внутри. Обычно битву, просторечие именуемое «Махач», назначали после какого-нибудь происшествия. Или враг ловил наших в районе их школы, либо кто-то из них опрометчиво забредал к нам. Заканчивал все плачевно для гостей, после чего и назначалось побоище. Народу собиралось прилично, человек по полсотни с каждой стороны. Начиналось все вечером, после восьми, с поединка самых сильных. Я раз пять принимал участие в подобных битвах, и в девятом, предвыпускном классе, одноклассники выкликнули меня как самого сильного. И против меня вышел как раз Харбеев. Был он невысоким, плотно сбитым крепышом с невыразительным плоским лицом. Дрались мы просто на кулаках, без всяких подручных средств. У меня был с собой кастет, а он покручил велосипедную цепь с обмотанной синей изолентой ручкой. Все это пришлось передать друзьям, дабы исход был гарантированно честным. Но Харбеев был килограмм на двадцать тяжелее — До его личной драки он имел неоспоримо больший опыт. В тот день я лишился одного из коренных зубов и стал немного хуже слышать левым ухом. Победу никто не определил, так как после обмена жесткими ударами Харбеев свалил меня на промерзлую уже землю, и мы минут двадцать провели, так сказать, в портере. Пацанам надоело, и пошел общий махач. Хорошо еще, что не затоптали. Сам-то он не поехал, а вот пацанов своих дал. Хоть татарин, а добра не забывает. Гриня перебил нахлынувшие было воспоминания. Он уже минут пять с увлечением рассказывал, как Валентин круто поднялся, взяв под крышу всех торговцев и нашуй, пару закусочных, владельцев коммерческих киосков на бульваре Комарова и в его окрестностях. Место бойкое, а учитывая соседство бульвара с гостиницей Интурист, так и вообще золотоносное. И прям вот так по доброте душевный помог но почти. Гриня при этих словах дернул подбородком, как мне показалось, с выражением некоторой досады. Татарский бай, судя по всему, действительно своего нигде не упустит. Однако уточнять я не стал. Тема явно не моего уровня. Машина охрана мигнула передними фарами дважды и начала плавно сворачивать с дороги на проселок. За разговором мы уже въехали в небольшую лесополосу предместье предместе поселка Искра. Наш джип и два следующих следом тоже съехали на засыпанную гравием неширокую дорогу, ведущую к пустырю. Там в окружении десятка иномарок, выстроившихся широким полукругом, в свете фар стоял высокий человек в дорогом черном кожаном пальто и широкополой шляпе. Андрей Золотов встречал нас подражая сцене из какого-то американского боевика. Гриня при виде этого зрелища брезгливо скривил губы и пробормотал раздраженно. — Пижон, бля! — Не скажи! Свет-то на нас. А что там в деревьях позади из боков, мы не видим. Цыган правильно обставился. Твои-то бойцы как, не подкачают? Волыны только у пятерых, остальные с дубьем да перьями. Но есть у меня козырная шестерка в рукаве. Гриня едва заметно качнул головой куда-то назад в сторону дороги. Там, кроме кромешной тьмы, уже давно ничего видно не было. На мой вопросительный взгляд он пояснил. Водонапорную башню старинную помнишь? у у Только от нее до пустыря этого метров триста. Я человечка одного нанял. Он как раз спец по мокрым делам. И это не тот бракодел, что Вадика завалил. Артист мужик с репутацией, но и берет недешево. «А с чего ты взял, что он на башне сидеть будет?» «Так, догадка. С нами он не поехал, место стрелки знает. Значит, взял что-то дальнобойное и сидит себе, чайок попивает. А кроме как на башне с ружьем, нигде не сядешь». Но ну, хорошо, коли так. Один пойдешь, или я с тобой?» Марков пристально разглядывал свободно стоявшего цыганского вожака. Нервно облизав сухие растрескавшиеся губы, Гриня решительно сказал... Цыган один стоит. Мне тоже нужно выйти одному. Но пойдем вместе. когда чурки будет 10 метров, ты отстанешь. Говорить я буду стараться громко. Если скажу, Андрей, обижаешь, сразу вали этого павлина драного. Лады? Ну вот и снова выбор не из простых. Давно ли убийство стало легким выбором? Пусть даже во имя высоких идеалов дружбы, братства. Сейчас голос совести уже звучит откуда-то издалека. Мотный поток новой жизни вдруг вынес меня на берег, где идет настоящая война. И свои чужие на этой войне всего лишь переменные величины. Смогу ли я принять предательство? А предать самому? Валить так валить. Голос мой был хриплым, а произнесенные слова банальны. Не соответствовали они моменту окончательного падения студента-диндоучки, боксера, так и не ступившего на ринг, несущий честную славу, дарующий доброе имя. Мы с Гриней вышли из джипа и направились к хорошо освещенному автомобильными фарами клочку пустыря, где все так же невозмутимо стоял Золотов. Холодный ветер трепал полы его пальто и длинные вьющиеся волосы, разметавшиеся по плечам. Барон внимательно, с уверенной полуулыбкой, рассматривал Маркова, лишь скользнув взглядом по мне. Как было условлено, я остановился, а Гриня подошел к Золоту вплотную. Они пожали друг другу руки... Я заметил, что пальцы барона буквально унизаны массивными и не очень золотыми кольцами. Особенно выделялся перстень печатка с полированным темно-красным камнем на безымянном пальце. Золотов широко улыбнулся, показывая, что и во рту у него тоже полно драгметалла. — Здравствуй, Григорий! О чем хотел говорить? Голос у цыганского вождя оказался сильный, того и гляди запоет. Так вперед за цыганской звездой кочевой. Но карии на выкате глаза смотрели внимательно, оценивающе. Обладатель таких глаз не мог быть идиотом. Как и глупец, не сможет стать вождем народа мошенников. Я невольно двинул локтем, проверяя, как сидит кобура под курткой. В случае что, выхватить ТТ и достать цыгана, уходя в бок, вполне реально. Вечер добрый, Андрей Иванович. «Да человечек мой уже второй день на работу не выходит. Дома нет, а добрые люди подсказали, что в твоем поселке он обосновался. Мне бы с ним потолковать, а к тебе у меня вопросов нет». Барон в притворном удивлении вскинул густые брови вверх, непроизвольно оглядываясь назад и как бы прося одобрения. «Твой человек у нас в поселке сидит? Тебя обманули, Григорий». Гриня раздраженно поюжился и Стоять на ветру в одном костюме ему явно надоело. «Барон, просто уйди в сторону. Мне кровь не нужна». Золотов все еще улыбался, но глаза смотрели зло. Он заложил руки за спину, неспешно прошелся вдоль ряда огней. Тут я его вполне понимаю. На своей территории можно позволить себе некую вальяжность. «Но она будет, если ты будешь так говорить, Григорий». Но Гринни снова удивил нас обоих. Ровным, нарочито-невыразительным голосом он процедил сквозь зубы. «Будет! И знаешь чья? Твоего младшего сына, семёна Барон так удивился, что перестал расхаживать и замер на месте, развернувшись на каблуках к Маркову лицом. Голос его просел, стал хриплым. «Ай, неправду говоришь!» Гриня двумя пальцами очень медленно полез во внутренний карман пиджака и достал оттуда трубку сотового телефона. Щелкнула крышка, и нижняя панель, скрывавшая микрофон, отскочила вниз. «Вот, трубу возьми, поговори с ним». «Он в Авалон играет в покер. Сейчас он там просто гость, но...» Золотов протянул было руку, но тут же отдернул ее. Потом он пристально уставился на спокойно стоявшего Гриню. Все замерло, потянулись тяжкие мгновения. Барон сейчас напряженно считал варианты. Видимо, его сынок действительно любил пораскинуть картишки и не с целью предсказаний судьбы. Клуб «Авалон» был, по сути, вторым самым известным и игорным клубом в городе. Но его фишка состоит в том, что там играют только очень состоятельные люди, обычную мелочь и даже игроков средней руки туда не пускают. И по неписанным правилам клуб «Нейтральная зона», Пойти на нарушение, значит, лишиться части клиентуры. Если грини блефовал, то очень рискованно. Золотов неожиданно прервал молчание и как-то незаметно сник. Мне показалось, что цыган стал меньше ростом. Обернувшись куда-то в зияющую темноту, он громко прокричал что-то на своем языке. Я разобрал только одно знакомое слово «джан» и что-то типа «сваливаем». Потом барон повернулся к Маркову и тихо проговорил. — Хорошо. Дом того, кто тебе нужен укажут мои люди. Не трогай сына. Грини тоже слегка расслабился и согласно кивнув, убрал телефон обратно в карман. Не трону слово даю. Я же сказал, что ни твоя, ни твоих людей кровь мне не нужна. Глаза барона снова зло сверкнули, рот исказила кривая ухмылка. Он шагнул вперед, оказавшись грини лицом к лицу: Но смотри, григорий, если... «Марков не отстранился, сохраняя на лице все то же бесстрастное выражение. Ты не веришь моему слову?» Золотов отступил. Ясно, что сохранить лицо в подобной ситуации непросто. Но у него почти получилось. Расправив плечи, барон снова что-то быстро проговорил в темноту. Оттуда вышел молодой парнишка лет тринадцати в синем спортивном костюме. Барон указал ему на нас, потом пояснил по-русски. «Прости. Мой племянник покажет дорогу. Остальные не будут вам мешать. Прощай, Григорий». Золотов повернулся к нам спиной и пропал в темноте. Гриня еще некоторое время постоял и, повесив голос, крикнул вслед. «Всегда рад встрече, Андрей Иванович!» Затем обернулся к парнишке. Тот смотрел на нас без страха или ненависти, скорее даже с любопытством. «Ну, веди тогда». Мы снова вернулись к машине. Цыганенок уселся в БМВ, а один из бойцов пересел к нам. Колонна тронулась в объезд главной дороги, ведущей к поселку. Через десять минут потянулись разной степени богатства домики и дома, но обязательно скрытые высокими заборами. Однако же на всем пути следования ни в одном окне не горел свет, не подала голос ни одна дворовая псина. Я обернулся к грине и заметил. В каждом доме барон сто пудов своих чавал посадил. Псы не лают, окна темные. Это ловушка. Марков только ухмыльнулся. В зеленом свете приборов его лицо выглядело зловеще, только ровные крепкие зубы сверкнули. Пока этот фуфлыжник Сенька дуется в карты под присмотром моих пацанов в Волоне, золото, в свое слово, не нарушит. Рискованно это. с нарушение нейтралитета тебе предъявят не только цыгане. Так а я и не нарушал ничего. Блеф? Но сам подумай, кто я такой, чтобы на общую тему ногу задирать? Сенька действительно сидит в Авалоне, мои парни тоже там. но ну и только. А если бы барон трубу взял? Гринесовым уверенно ухмыльнулся и, ловко достав из кармана портсигар, выудил из него солидный сигарный окурок. Ловкий чирок колесом в зажигалке и в полуоткрытую форточку потянулся вонючий дым. До уха бы точно не донес – Мой стрелок имел точный наказ. Есть же золотов, у меня трубу берет, его надо валить на глушняк. Но, видимо, барону сегодня черт ворожил. Пронесло. Я бросил взгляд в зеркало, боец напялил наушники плеера и размеренно качал головой в такт музыки, чей шорох было слышно даже на переднем сиденье Челюсти парня ожесточенно пережевывали солидный комок жевательной резинки. Вроде не слышит, но рисковать нет нужды. Ладно, Гриня. Будем надеяться на твою удачу. Она со мной. Сто пудов со мной. БМВ подъехала к недостроенному двухэтажному особняку, стоящему на окраине поселка. Хитрый цыганенок провел нас самой длинной дорогой. Видимо, чтобы дать золотого время и решить, что делать с чужаками. Цыгане народ не шибко храбрый, но их втрое больше, и это их территория поэтому наши шансы просто выжить в случае шибки не особенно велики. Но все обошлось, и к распахнутым воротам особняка мы подъехали тихо, без приключений. Бойцы вышли из машины, тот, что сидел сзади, сорвал наушники и тоже выбрался наружу. Цыганенок что-то объяснял парню, который был в драповом черном пальто вместо традиционной кожанки. Тот покивал, и пацан быстро убежал, растворившись в темноте. Ворота и, собственно, сам забор вызывали уважение. Массивная кованого чугуна створки, выполненная в виде причудливого орнамента из цветов. Забор двухметровой кирпичной стены на двойной кладке с острыми зубцами из того же чугунного литья на верхней кромке. Гриня щелчком отправил окурок сигары в окно, тот, описав стремительную дугу, с шипением опустился в канаву. «Макс, парни справятся сами» но в горячке могут напортачить. Давай обойдем эту халупу сзади и попробуем войти со двора. Ладно, только с одним условием. Ты сидишь в машине». Лицо Маркова сначала сильно побледнело, в следующий момент пошло багровыми пятнами. Он резко повернулся ко мне. «Это с хрена ли я в тачке останусь? Варакин — опытный боец. Сейчас стрельбы точно не избежать. Если даже меня положить, этих бравых парней рядом — «Мало что изменится. А вот если ты получишь маслину в свой высокий лоб...» «Да иди ты! Гриня, давай сейчас спорить не будем, а? Там сейчас с двух сторон прилетать будет. Воевать с крутым спецназом и с пятью быками, да еще тебя пасти? Нет, посиди в тачке, как друга прошу. Макс, брат, я готов пойти и пойду. Как раньше, помнишь?» Таскать утеплитель со стройки, чтобы сделать крутую дубинку, это совсем не то же самое, что лезть в дом отморозка с пушкой. Послушай меня, не ходи, ни к чему это. К херам эти понты. Я сказал, идем вместе, значит, идем вместе. Бойцы уже стали по обе стороны от ворот. Их старший в пальто выжидательно смотрел на замершего за рулем Маркова. Тот решительно выбрался из салона, я вылез следом. Гриня знаком велел парню в пальто подойти, и когда тот приблизился, Марков заговорил спокойным, уверенным тоном. «Я ожидал, что Гриня упрется и ситуация жестко усложнится». И ожидаемо услышал. «Боря, вы с пацанами идете с главного входа. Мой человек и я идем со двора. Постарайтесь по нам не шмалять». Боря безразлично кивнул, достав из-под полы десантный калаш со сложным прикладом и, стараясь не поднимать шума, отщелкнул переводчик огня вниз. Сделаем. Тогда с Богом. Макс, погнали. грини неожиданно сгробаствовал меня в охапку, хлопая по спине. Дыхание перехватило, ребра предупредительно хрустнули. Я с силой замолотил его по широкой спине. Задавишь, черт, пусти. Как был мелким хлюпиком, так и остался. Да иди ты. Как только кровь снова нормально побежала по венам, я побежал вдоль забора, огибая участок с правой стороны. Гриня пыхтел следом, однако не отставал. Ночь выдалась безлунная, лишь редкие фонари блекло освещали все вокруг тусклым желтым светом. Мы добежали аккурат до невысокой арки, оказавшись прямо перед закрытой наглухо железной дверью калитки. Марков оттер меня плечом в сторону и налег на дверь всем телом. Та даже не шелохнулась. «Блин, на совесть сделали. Макс! Ладно, полезу через ограду. Но вот в принципе, почему ты даже в детстве никогда через забор не лазил? Сколько помню, всегда я да я. Высоты боюсь. Ой, не свисти. А кто мне фотку показывал, как в ДСАФ с парашютом прыгал? Мы это, мы на поле сфоткались, не прыгнул я. Боюсь, хоть что делай». Как раз слева возле арки был участок без зубьев, видимо, не достроили. Перепрыгнув через особенно широкую и длинную лужу, я сходу повис на заборе. Без усилий подтянулся и оказался на участке, сразу же угодив раскисшую от дождей землю. Ногам стало мокро и противно. Чуть не потеряв левую кроссовку, выбрался на узкую дорожку, ведущую к невысокому заднему крыльцу. Вернувшись к калитке уже по-сухому, увидел нечто странное. Дверь была заперта на массивную задвижку, но ручка казалась скручена в спираль вокруг одной из петель, заклинив нехитрый механизм. Теперь отпереть его можно лишь срезав часть задвижки. Пришлось снова лезть через забор. Гриня в нетерпении топтался возле двери, увидев меня, задрал голову вверх и зло прошипел. «Ну чего ты возишься? За задвижку кто-то серьезно заклинил. Давай лезь, я подстрахую». «Вот же блин!» Ну, давай. Неуклюже разбежавшись, Марков оттолкнулся и, схватив мою руку, повис над землей. Лицо Грини было очень бледным, а сам он жутко тяжелым. Я изо всех сил потянул, но в какой-то момент его левая нога соскользнула с выступа в стене, и Грини рухнул вниз. Бля! Нужно отдать Маркову должное. Даже лежа в липкой осенней грязи, матерился он в полголоса. — Гриня, время дорого. Иди к машине, я один справлюсь. Не обижайся, брат. — от же! Да иди оно! Ну ладно, я пошел. Не скучай тут. — Нахер иди, остряк! Оставив Гриню, я снова слез со стены и пошел к заднему крыльцу. Порывшись неровной полейницы, сложенной вдоль стены дома, отыскал подходящих размеров щепу и, как мог, тщательно счистил пласты, налипшей грязи с кроссовок. Входить и чавкать мокрой обувкой в дом человека, обычного стрелять на звук, это вдвойне глупо. Поднявшись на крыльцо, слышал, как с другой стороны бойцы забарабанили в дверь, отвлекая все внимание на себя. Подгадав, когда кто-то из пацанов особенно громко выкрикнет имя Варакина, я осторожно взялся за круглую ручку двери черного хода и плавно повернул, отжимая ее вверх и от себя. Дверь подалась неожиданно легко и без скрипа, она была не заперта. В открывшемся узком длинном коридоре горела одинокая лампочка, покачивающаяся на проводе от сквозняка. На полу виднелись свежие следы. Большой размер обуви, пласты грязи еще не успели толком подсохнуть. Гость опередил нас не слишком надолго. Вынув пистолет, я отжал курок боевое положение, патрон был уже в стволе. Дед приучил, что противника нужно удивлять, И поэтому, кроме восьми в магазине, я всегда имел один прозапас. Держа пистолет у бедра, я преодолел коридор, сразу оказавшись в холле. В забранных толстыми решетками окнах увидел фигуры бойцов, но впустить их мешали строительные леса, какие-то банки, источавшие резкий химический запах. Пол стены покрывал слой полиэтиленовой пленки. Весь первый этаж был темен и захламлен стройматериалами, всякими досками и какими-то тюками в укрепленных деревянными рамами ящиках. Сразу видно, что тут не жили. Цепочка мокрых следов вела наверх. Стараясь не прокинуть что-нибудь, я протиснулся между грубо сколоченными малярными стойками туда, где виднелась лестница, ведущая на второй этаж. — Ты кто такой? Как сюда попал, сука? Голос донесся сверху в тот самый момент, когда я уже миновал середину лестничного пролета, и поворачивал за угол. Говорил, несомненно, Варакин. Мы сталкивались на месте убийства водителя. Только сейчас он был сильно напуган. Пусти! А! Чуть пригнувшись, я поднялся еще на три ступеньки, оказавшись на уровне пола второго этажа. Тут все было слегка уютнее, чем внизу. Тут тоже было не особо светло, горели четыре свечи, расставленные на каминной полке, да у самого очага шло неровное оранжевое свечение. У левой стены, рядом с камином, на круглом столе, посредине комнаты расставлена куча всякой снеди в пластиковой одноразовой посуде и несколько бутылок дорогой выпивки, все початые. Видимо, Варакин со стола не убирал, просто отодвигая в сторону старые объедки. «Сука! Чего тебе от меня надо? Чего?» От жарко натопленного камина Меня сразу прошиб пот. Хотя, скорее всего, это не тот жар. Может быть, это от страха. Возле камина стоял Балахон с собственной персоной. С нашей последней встречи он не очень изменился. Рыжий, весь в грязных разводах, брезентовый дождевик с поднятым капюшоном. Бурые от грязи камуфляжные штаны, заправленные в плохо зашнурованные берцы. Балахон держал Варакина за горло, подняв бывшего шефа Марковской службы безопасности над землей. Тот конвульсивно дрыгал ногами и хрипел. Лицо Алекса побагровело, в выпученных глазах застыл ужас. Медлить больше нельзя. Еще мгновение Балахон просто сломает Варакину шею. Я вскинул пистолет и выстрелил, целясь в середину спины странного гостя. Татах! Звонкий треск выстрела слился с грохотом, выбитой снизу входной двери, и нечеловеческим визгом Балахона. Существо, вместо того, что упасть замертво, развернулось в мою сторону. Одновременно Балахон швырнул безвольные, словно тряпичные куклы тела Варакина через стол. Меня полетела туча из объедков, раздался звон стекла, опрокинутые свечи подожгли разлитый алкоголь и стало заметно светлее. Варакин шмякнулся о стену головой и затих. Балахон же резко выбросил вперед обе руки. Зная, что произойдет дальше, я присел и снова выстрелил, целья в левую ногу существа. Хис! Балахон испустил высокий, давящий на уши виск и упал. Хитрая ртутная пуля все же оказала свое действие. Попав точно в сустав, она напрочь оторвала существу ногу, ниже колена. Балахон попытался встать, но смог подняться только на одно колено Хис! Снова взвизгнув, он откатился за камин и снова метнул свое странное оружие. Костяной хлыст снес лестничное перило и, скорее всего, укоротил бы меня на голову. Реакция снова выручила. Я снова нырнул вниз. Удар прошел верху Тем временем парни внизу ломились через груды стройматериалов, отчаянно матерясь при этом. Снизу послышался зычный голос Маркова. — Макс! «Макс, ты где?» Балахон снова ударил, на меня градом посыпалась штукатурка и еще какие-то ошметки. Тем временем пожар разгорелся все сильнее. Загорелись какие-то тряпки, вещи разбросанные возле стола и под ним. Огонь пополз по стенам, стал подбираться к лестнице и к бесчувственному телу Варакина, на котором уже начинала тлеть одежда. Балахон время от времени выкидывал хлыст, не давая мне поднять головы. Но в его части комнаты огонь уже вскарабкался по завешивавшим окна куском полиэтилена, жадно поглощая все вокруг. Едкий дым стал заполнять комнату. Я глянул вниз и вдруг понял, что там стало светло. Видимо, кусочки тлеющего мусора попали на сухую стружку или что-то в этом роде. Чуть приспустившись, я крикнул, перекрывая грохот ломающейся мебели и нарастающий гул пламени. «Назад!» Тут полно всякой горючей байды. Скоро рванет. Макс, мы сейчас пробьемся к тебе. Держись. Нельзя, Гриня. Варакин тут. Попробуй его вытащить. Уходите, сюда не пройдете. Дом обойдите, встречайте там. Ладно, братва, все наружу. Комнату заволокло дымом, силуэт балахона уже почти совсем не был виден. Огонь поднимался по стенам к самому потолку. Вынув из кармана забытый там давно носовой платок, я прижал его к лицу. Намочить его было нечем, так что риск надышаться гарью никуда не делся. Хис! Балахон вдруг приподнялся и с удвоенной силой стал хлестать своими плетьми, руша остатки мебели, вздымая стал бы искра и дыма. Решение, как поступить, пришло спонтанно. Уловив момент, когда плеть со свистом разрезала воздух над головой, Я выпрямился и трижды выстрелил в туманный силуэт на другом краю комнаты. ИИС! Не уверен, что правильно все уловил, но одна из пуль, видимо, попала существу в левое плечо. Одновременно с этим треснуло стекло в одном из окон. Дым всосало наружу, и на какой-то миг стало снова видно, с кем меня в очередной раз свел случай. Он или оно... Стоял на коленях, опершись на правую конечность. Существо оторвало левую руку, которая валялась тут же на полу, извиваясь в конвульсиях. В груди зияла дыра величиной с кулак взрослого человека. Брезентовый плащ тлел, на полу не было ни капли крови. Лицо, пожалуй, оно напоминало оплывший под действием пламени пластилин. Узкие щелки заплывших глаз, вздутые губы и сине-черная кожа. Потом комната вновь наполнилась белесым дымом, словно кто-то опустил кисейную занавеску. Балахон снова исчез, испустив пронзительный оглушающий виск. Не теряя времени, я бентнулся к лежащему стены в Аракину. Сунув пистолет за пояс, подхватил бесчувственное тело за руки и потащил к лестнице. Балахон не реагировал, даже не издал ни звука. Стащив тяжелое тело с лестницы вниз, огляделся. Огонь уже полыхал в кухне, но пока еще не добрался до банок с краской в холле. Дым лез в глаза, легкие казалось вот-вот разорвутся от едких паров какой-то химии. Собрав все оставшиеся силы, я потащил Варакина через узкий коридор наружу. Но как только я оказался у заветной двери, все застопорилось. От жары ее перекосило, и на все усилия дверь отзывалась только глухим скрежетом. Дым уже настолько наполнил коридор, что я не видел собственных рук. Налегая плечом, я бил и бил злосчастную дверь, пока в какой-то момент просто не прислонился к ней спиной, сил не осталось. Воракин на полу не подавал признаков жизни. Идти назад было глупо, тем более что выход завален всяким хламом, который сейчас может весело рвануть. Я уже совсем собрался попытать счастье еще раз, как дверь вдруг с визгом подалась и вылетела наружу, подхваченной неведомой силой а потом послышался знакомый голос «Вот так, бля! Макс! Макс, мы здесь!» Я снова схватил Алекса за руки и из последних сил рванулся навстречу такому сладкому ночному воздуху. Тут же меня подхватило несколько пар рук, двое бойцов отвели меня к открытой задней дверце гриненого джипа, один сунул мне в руку пластиковую бутыль с какой-то фруктовой шипучкой. Приникнув в горлышко, я пил, сплющив бутыль руками, чтобы живительная влага не переставала течь. Туман в голове рассеялся, но картинка, виденная в комнате, наверху, стояла перед глазами, как живая. Поверить в такое действительно можно, только увидев. Подошел Марков, накинутым на плечи горчичного цвета пальто, он смотрелся весьма солидно. Хотя в целом вид был довольно взъерошенный. Позади разгорался пожар, внутри дома с треском что-то лопалось, но пока не взрывалось. Огонь вырывался из окон обоих этажей. Гриня внимательно посмотрел на меня. "Но ты как, цел?" "Вроде того. От чего всё так полыхнуло?" "Там был. Там был кто-то еще. Он достал ствол, я тоже. Там света не было, свечи горели, бутылки с бухлом разбились. А этот второй там остался. Я его не знаю. Главное, что этот гад ползучий цел. Отдыхай, дальше я сам. Дым разъел глотку. Слова нехотя выходили наружу. Голос стал скрипучим, почти неузнаваемым. Гринь обернулся в сторону кучковавшихся неподалеку парней и приказал «Тащите сюда эту гниду». Двое приволокли мокрого перемазанного грязью Варакина. Бывшего начальника службы безопасности Просто окунули в ближайшую лужу, дабы привести в чувство. Тот поднял на Маркова подернутые пеленой глаза и оскалился. грини без замаха пнул Алекса под ребра, остроносый дорогой ботинок вошел с ощутимым хрустом. Алекс взвизгнул от боли. Марков поднял поникшую было голову Варакина. — Где мои бабки, падаль? Скажешь, умрешь быстро. Нет, кину обратно в огонь. На последних словах глаза Варакина округлились от страха, наши взгляды пересеклись, и возникло некое общее осознание всего ужаса, оставшегося на втором этаже. Гриня оскалился, увидев гримасу ужаса на лице врага. Но только мы с Алексом знали, что тот боится не огня, а того, что может быть в нем, и не сгорело. Разлепив спекшиеся губы, Варакин сказал, «То, что тебе нужно, все в лесном, на даче». «Бабло там, и оно тоже, но завтра вечером его там не будет, завтра ничего не будет». Гриня пристально заглянул в глаза пленника и резко замахнулся рукой, как бы намереваясь ударить. Тот рефлекторно зажмурился, вжав голову в плечи, но ударом не последовало. Марков брезгливо отстранился, сплюнув в сторону. «Посмотрим. Пацаны, багажник его, отвезите в качалку». Пусть в подвале посидит. Из поселка мы уезжали под такое же гробовое молчание. В поселку дом стоял на отшибе, никто из местных даже не выглянул. Не лаяли собаки, свет не горел ни в одном окне. И, само собой, никто не вызывал пожарных. В зеркало я разглядел, как дом вдруг вспыхнул, как одна большая свечка. Что стало с балахоном, оставалось лишь гадать. «Может быть, то, что нельзя убить пулей, убьет огонь?» Оставалось только надеяться, что это так и есть.